Глава 4. Раздумья о тактике. В этот день наш полк штурмовал колонны противника на дорогах. Враг наступал на Кишинев и Бельцы. Советские войска медленно отступали с тяжелыми боями, стремясь удержать за собой эти самые крупные города Молдавии, с потерей которых открывались дороги к Днестру. Звенья уже выполнили, по два вылета на штурмовку. Меня же не пускали на боевые задания. Я терпеливо ждал решения командира, понимая, что это не случайно. Во втором вылете был сбит командир звена Виталий Дмитриев. Выбросившись из горящего самолета, он спустился на парашюте в расположении врага. Вскоре меня срочно вызвал на командный пункт начальник штаба полка Матвеев. «Вот что, Покрышкин, вам ответственное задание». «Надо точно определить, где сейчас обороняются наши войска в районах Кишинева и Бельц». «Ясно. Дайте хотя бы примерно линию фронта в этих районах», – попросил я. «Ты что? Никто не знает, где линия фронта. Вот тебе и приказано определить». «Ну что ж, если наши строгие начальники в Лампасах не знают, где проходит линия фронта, то постараюсь ее разведать. Не изви». Выполняй задание. Бери ведомых «Звена Дмитриева» и выполняй задание. Знаешь, что Дмитриева сбили? Знаю. Если будем летать на штурмовку отдельными звеньями, то еще многих не досчитаемся. После половины дня безделья я был рад снова вступить в полную неожиданности и риска боевую работу. Однако состав установленной группы заставил задуматься. «Ведомые Дмитриева?» Видя своими глазами его горящий самолет и приземление у противника, получили психологическую встряску. С такими ведомыми сейчас нельзя вступать в бой с Мессершмиттами, а на этом участке разведки наверняка с ними придется встретиться. Подумал и решил разведку провести, используя высоту и скорость полета. В Северний Бельц группа вышла на высоте примерно 3900 метров и сразу же пошла курсом на юг. Такую высоту взяли не зря. Зенитчикам противника трудно нас поразить. Крупнокалиберные зенитки хорошо пристрелены на 35 четыре тысячи метров, на круглые цифры. Осматривая с высоты большое пространство, по пожарам, пыли на дорогах и по разрывам артиллерийских снарядов определил линию, на которой оборонялись наши войска. Но это была пока прикидка, требовалось еще уточнить ряд деталей. За Кишиневом, используя высоту, мы со стороны Солнца перешли в крутое снижение и разогнали большую скорость. При снижении на встречно пересекающихся курсах ниже нас встретили четверку Мессершмиттов. Они, решив, что мы нападаем на них, в панике заметались. А когда успокоились и решили дать бой, мы были уже далеко от них. Проносясь на малой высоте вдоль линии обороны, детально рассмотрел обстановку на земле. Перед уходом в маяки опять набрали высоту и, спикировав, еще раз пошли западнее сынжереи. Меня беспокоила судьба нашей комендатуры, которая еще находилась в этом населенном пункте. Вернулись на аэродром. Подробно доложил командиру полка обстановку на разведанном участке линии фронта. Немцы вклинились в оборону юго-восточнее Бельц. Видимо, стремятся перерезать дорогу на Кишинев. Сейчас их крупные колонны в десяти километрах от Сенжереи. Надо немедленно убрать оттуда нашу комендатуру. «Все ясно. Матвеев!» — обратился Иванов к начальнику штаба. «Доложите в дивизию результаты разведки, а также передайте в Сенжерею распоряжение на уход оттуда комендатуры. Выслать последовательно два звена на штурмовку противника в районе Сенжереи. «А мне?» «Что делать дальше?» «Главной задачей для тебя будет разведка», — ответил Иванов. «Товарищ командир полка, я же летчик-истребитель. Хочу драться с немцами в воздухе и штурмовать врага на земле». «Не торопись. Все будет и разведка, и бой». На стоянке Соколов сообщил мне о новой расстановке самолетов в эскадрилье. Он решил... «Звенья Селиверстова и Фигичева должны состоять из трех самолетов каждое, а мое и его – из пар». В моей паре постоянным ведомым назначился Дьяченко. Ведомым в свою пару Соколов взял Лукашевича. Это разумное решение сняло с меня унылое настроение, в котором я был после разговора с Ивановым. «А сейчас готовься к вылету ведомым у меня». «Распорядился Соколов. Звено Сильверстова уже ушло в Сынжерею на штурмовку. На смену им мы вылетим пятеркой. Сынжерею я не знаю, и ты помоешь мне ее отыскать». «Есть, товарищ командир!» — выкрикнул я, обрадованный участием в настоящей боевой работе. После штурмовки группа бреющим прошла над нашим аэродромом подскока. На нем уже хозяйничали наши пехотинцы. Сели мы на закате солнца. Собравшись с самолета Соколова, делились впечатлениями боевого дня. К нам подъехала таратайка с бутербродами и сухим молдавским вином. В последние дни была такая напряженная боевая работа, что и пообедать некогда. Командир батальона аэродромного обслуживания организовал подвоз бутербродов, чая и легкого вина прямо к самолетам. Фигичев... вылетавший, как и я, в группе Соколова, налил кружку вина и предложил мне. «Сашка, брось сердиться. Давай выпьем по кружке венца и перекусим. До да ужина еще далеко. Что-то не хочется. Давай, за компанию. Уже поздно, и вылетать нам не придется», настаивал он. «Ладно, наливай», согласился я. Но перекусить мы не успели. Подъехала Эмка с офицером штаба. Он передал приказание на вылет группы для прикрытия Рыбнинского моста через Нестор, на который, по полученным данным, идет группа немецких бомбардировщиков. Одним махом мы оказались в самолетах и взлетели. Баражировали над мостом до наступления глубоких сумерек. Бомбардировщиков не было. Взяли курс домой. На обратном пути обнаружили чуть выше «Юнкерса». Одиночный дальний разведчик Ю-88 шел на запад со снижением. Группа развернулась ему в хвост и атаковала. Я оказался ближе всех к Юнкерсу. Короткой очередью поразил верхнего стрелка и стал сближаться, чтобы с минимальной дистанции ударить по моторам. Вдруг мимо крыла моего самолета потянулась трасса к Юнкерсу. Глянул влево, стреляя Фигичев. Он шел сзади и сбоку моего самолета... «И вел огонь мимо меня по бомбардировщику. Может попасть и в мой самолет, а еще хуже, столкнемся», — мелькнула мысль. Я решил не мешать Фигичеву и нырнул под «Юнкерс». На горке прицелился по кабине летчиков и нижнему стрелку, но стрелок врага опередил меня. Его очередь точно ударила по козырьку фонаря моего самолета». Какие-то куски полетели в стороны, в лицо ударил мощный воздушный поток. Ручка управления и нога резко даны вправо, и я ушел из-под трассы огня. Плексигласа в козырьке кабины не было, остался лишь металлический каркас. Не было и коллиматорного прицела, установленного под козырьком. Прицеливаться нечем, в лицо бьет встречный воздух. Оставалось только идти на аэродром. На стоянке встретил Вахненко. Он осмотрел внимательно самолет, облазил кабину. «Повезло вам, командир. Пуля попала прямо в лампочку прицела. Отклонись она на два сантиметра в любую сторону, и вы были бы убиты». «Разлетевшиеся куски дюраля от прицела снесли плексиглаз козырька, а вас и не ранило». «Нет, удивительно, но ни одной царапины», — ответил я. «Да, чуть было не повторился случай, как с Яковлевым под Котовском». «Доставил тебе хлопот на ночь». «Это ерунда! К утру самолет будет готов!» Сел Фигичев со своим ведомым. Подошли ко мне. «Что случилось? Почему ушел?» Я рукой показал на фонарь самолета. Летчики осмотрели повреждения. «Ну и досталось тебе! А знаешь, почему?» «Знаю!» «Не подходи так близко! Могло быть и хуже!» Наставническим тоном высказался Фигичев. «Не в этом дело!» «Нельзя стрелять из-за спины атакующего впереди тебя. По одной цели атаковать надо последовательно, а не друг через друга». Я понимал, что Фигичев сейчас рад удаче звена и не согласится с моим мнением об этом неудачном для меня бои. Перевел разговор. «Юнкерса сбили?» «Сбили. В воздухе начал гореть. Поздравляю ваше звено с победой!» И, не желая дальше полемизировать с Фигичевым, развернулся, вскочил на крыло Мига и стал осматривать повреждения в кабине. С утра снова вылетел в паре с Леонидом Дьяченко на разведку в район Бельц. Город был уже захвачен врагом. По дороге с направления Флорешты втягивались в него автоколонны и артиллерия. Для удара по ним во второй половине дня дивизия направила девятку СБ в сопровождении нашей семерки Мигов. Муторно было лететь на малой скорости на мигах, по сторонам и сзади устаревших по своим скоростным данным бомбардировщиков. Но такой боевой порядок был установлен до военными инструкциями. Он не обеспечивал нам возможности вести бой на вертикальных маневрах в случае нападения вражеских истребителей. Действовали бомбардировщики удачно. Они точно поразили цель, нанеся противнику немалый урон. При возвращении домой Нас догнала группа шмитов Они подошли выше и, снижаясь, быстро сближались с нашей группой. Выскочив перед Соколовым, покачиванием МИГа, я предупредил командира группы о появлении противника. Боевым разворотом развернулся навстречу Мессершмиттам. За мной почему-то никто не пошел. Лобовой атаки моего МИГа, восьмерка МС-109, не приняла. Проскочив мимо, они устремились к бомбардировщикам. Энергично развернувшись с включенным форсажем мотора, я ринулся за мессерами. Одна пара м 109 отделившись от своей группы, нацелилась на отставшего СБ, который, видимо, был поврежден зениткой над бельцами. Я бросился ему на помощь. Ведущий пары м 109 открыл огонь. С опозданием на несколько секунд я прошил его своей очередью. Сбитый мессершмидт. Завалился на крыло, вошел в пикирование и на земле взорвался. Наш бомбардировщик пошел с крутым снижением, оставляя позади струю черного дыма. Сбит, не успел выручить. Подумал я и решил сопровождать идущий на вынужденную посадку подбитый СБ. На высоте метров 300 из бомбардировщика вырвался огонь и сразу же около самолета раскрылись три парашюта. Я обрадовался, что весь экипаж жив. Наша группа мигов, отбивая атаки шестерки м 109 на горизонтальных маневрах, бой провела неудачно. Мессершмитт избили бомбардировщик, подбили самолет нашего летчика Степана Комлева, ранены, он выбросился с парашютом. Этот бой заставил меня призадуматься и сделать выводы. Сопровождать бомбардировщики надо только на большой скорости, чтобы обеспечить бой на вертикальных маневрах. К середине июля западная часть Молдавии уже была захвачена немцами и румынами. Шли бои за Кишинев. Войска левого крыла Южного фронта с боями отходили к Днестру. Рано утром из дивизии получено задание разведать переправы через пруд. Нам, летчикам, цель этой разведки была непонятна. Переправы были расположены уже в глубоком тылу наступающего противника. Для выполнения разведки назначили Федичева с ведомым Лукашевичем. Мы с Дьяченко должны были прикрыть его пару от возможного нападения вражеских истребителей. Но получилось так, что мой ведомый не смог запустить мотор. Мы вылетели втроем. Таким образом, при нападении мессершмиттов я один должен был сковать их боем и обезопасить пару Федичева. С самого начала войны я, как и некоторые другие летчики, Был сторонником не тройки, а пары. Она лучше обеспечивает маневр в воздушном бою. Сейчас я летел одиночно, прикрывая пару. Маневром, конечно, обеспечен, но помощи в трудной обстановке ждать было неоткого. Полет на разведку переправы Вунгены в пекло зенитного огня к месту близкого базирования немецких истребителей в Ясах не сулит нам ничего хорошего. Однако боевое задание и в этой обстановке надо было выполнить. Пересекли Днестр и вышли севернее Аргеева. По шоссе в направлении Кишинева двигались небольшие вражеские колонны автомашин и артиллерии. Фигичев, за ним и Лукашевич начали обстреливать их. «Зря штурмуют», — подумал я, — «могут остаться без боеприпасов, если придется принять бой». Вскоре наша группа вышла на пруд. километров 70 севернее Унген. Над рекой пара Фигичева развернулась на юг и полетела по долине реки на малой высоте. Я был удивлен этому решению. Что он делает? Мы же не сможем внезапно появиться в районе переправ. В долине реки зенитчики обнаружат нас далеко и встретят организованным огнем. Так оно и случилось. При подлете к переправам впереди нас и с обеих сторон потянулись трассы. Пара Фигичева сразу же спустилась к самой воде. Я понимал, чтобы остаться живым в этом фейерверке пуль и снарядов, надо перейти с малой высоты полета на предельно малую. Нырнул вниз под трассы, прижался к воде, чуть не цепляя ее винтом. За счет снижения нагнал пару Фигичева и оказался левее ее. В это время Лукашевич увидел впереди себя высокий выступ берега с деревьями. Начал переходить в левый пеленг, оказался от меня всего в нескольких метрах. Чтобы не столкнуться, я поддернул самолет вверх метров на 30 и пропустил его под собой. В эти секунды моего подскока услышал три взрыва зенитных снарядов. Они попали в мотор. Даю ручку управления от себя и еле успеваю выровнять самолет у самой воды. Тут же услышал перебой в работе мотора. Началась тряска самолета. На козырьке фонаря появились брызги воды и масла. Все, подбили. Сейчас самолет свалится в пруд. Однако пробитый мотор, хоть и с перебоями, но тянул меня над руслом реки. Вскоре переправы и зенитные трассы остались позади. Впереди меня, перейдя на малую высоту сбреющего полета, удалялась пара Фигичева. С трудом набрав метров 70 высоты, я потянул за ними. Был уверен, что Фигичев обернется в мою сторону и, увидев, что я отстаю, развернется. Так должен полетным, хотя и не писанным, законом поступить командир группы. Но оказалось, что чувства долга, забота о судьбе боевого товарища Фигичеву были не свойственны. Он не оглянулся и все дальше удалялся от меня. Ох! как сейчас мне была нужна его помощь. Даже самый паршивый мессер мог короткой очередью добить мой самолет. Чувство одиночества и беспомощности на какой-то миг сковало меня. Положение казалось безнадежным. Но быстро справился с этим и стал думать, как действовать дальше. Я понимал, что мотор долго не протянет и придется где-нибудь садиться с убранным шасси. Надо тянуть как можно ближе к линии фронта, чтобы успеть выйти к своим до выхода противника на Днестр. Если не успею, то переправиться через эту мощную реку среди скопления вражеских войск не смогу. Самый короткий путь к нашим войскам прямо на восток. С небольшим креном разворачиваю самолет, но впереди меня и левее столбы дыма. Это горит Кишинев. Туда нельзя. За город еще идут бои. Там наверняка много зениток, а в воздухе мессершмиты. Они добьют меня. Устанавливаю курс на юго-восток, в обход Кишинева. Здесь наступают, как мне известно, румынские войска. Самолет летит на предельно малой скорости. Мотор работает с перебоями. И по фюзеляжу слева тянутся к хвосту струйки масла и воды. Стрелки приборов показывают максимальную температуру мотора. Скоро он остановится, а подо мною заросшие лесом холмы и ни одной поляны. Внимательно всматриваюсь, ищу, где бы приземлиться с убранным шасси. Вот, вдали показалась большая долина с речкой. Решаю садиться там. Надо обезопасить себя от удара приборную доску. Очки сдвинул на лоб, чтобы их стеклами не повредить глаза. Подтянул плотнее привязанные ремни. Стрелки указателя температуры масла и воды... С максимальных показаний упали на ноль. Все. Сейчас мотор заклинится. С трудом переваливаю через холм в долину и осторожно доворачиваю самолет вдоль нее. И вижу, по дороге движется длинная колонна автомашин и пушек противника. Сразу же понял, что это шоссе от Хуши на Кишинев. Говорят, что при смертельной опасности, если не терять хладнокровие, рождается единственно правильное решение. Я понял, что надо перетянуть в эти последние секунды работы мотора через колонну и речку, через заросший лесом холм. Только там мое спасение. Больше рулем поворота, чем креном самолета, разворачиваюсь поперек дороги и речки. К моему счастью, мотор уже на последнем издыхании перетягивает самолет через зловещую сейчас для меня долину. Над холмом услышал резкий скрежет и удары. Оборвались шатуны. Выключил зажигание, чтобы предотвратить пожар при ударе о землю. Бросив ручку управления, упираюсь прямыми руками в приборную доску. Весь напрягся. Истребитель плашмя падает в лес. Удар. И я потерял сознание. Очнулся. Чувствую, что жив. Первая мысль. Где немцы? Быстро отстегиваю привязные ремни и лямки парашюта. Пересиливая сильную боль в ноге, с трудом выбираюсь из кабины и заряжаю пистолет. Лучше застрелиться, чем попасть в плен. Поднимая пистолет к виску, прислушиваюсь. Утренняя тишина нарушалась только разноголосым пением птиц и отдаленным урчанием автомашин под холмом. «Постой! Зачем торопиться? У меня же две обоймы патронов!» «Жизнь надо отдать подороже. Застрелиться я всегда успею. А сейчас надо уходить отсюда». С и благодарностью я глянул на останки моего самолета. Валялись по разным сторонам отбитые крылья и задняя половина фюзеляжа. Миг верно служил мне с самого начала войны. И сейчас он принял удар на себя. Спас мне жизнь. «Прощай, мой боевой друг». По солнцу и часам, определяя направление, я весь день пробирался по лесу, по полям кукурузы и виноградникам к Днестру. Надо было успеть выйти туда до создания противником сплошной линии фронта. Нога болела, но двигаться было можно. Ночью ориентиром служила мне полярная звезда. К утру, идя по освещающей от луны тропинке высокого берега речушки, увидел впереди себя силуэт человека. Засмотревшись на него, оступился и сорвался под обрыв на поврежденную ногу. В ярости от боли, забыв об осторожности, направился с пистолетом в руке к силуэту. Оказалось, принял за человека распятие Христа. В тех местах таких крестов было много установлено на переправах через реки и на перекресток дорог. А идти стало еще труднее. Каждый шаг отдавался резкой болью. Надо было искать какой-то транспорт. С таким повреждением я далеко не уйду. Утро уже вступило в свои права. Выйдя к одному селу, я увидел в поле косившего траву крестьянина. По заплатанной одежде определил, что передо мною бедняк. Этот не выдаст. Подошел к крестьянину. Здравствуйте. Здравствуйте. И смотрит на меня с испугом. Не бойтесь, я советский летчик. В селе немцы есть? Нет. А из руководителей сельсовета кто-нибудь есть? Никого. Уже с неделю, как все уехали. Можете показать, где располагался сельсовет? Молдаванин показал мне дом под красной железной крышей, хорошо видимый с возвышенности, где мы находились. Тут я увидел, что недалеко в траве сидит девочка, дочурка крестьянина. Она принесла сумку с едой. Я сутки ничего не ел. Кукурузный хлеб Дикие сливы показались мне необыкновенно вкусными. С трудом дошел до бывшего сельсовета. На колоде около дома сидело несколько мужчин. Беседовали. Увидев меня, замолкли. Поздоровавшись, попросил отвезти меня к ближайшей железнодорожной станции. Они под разными предлогами отказались меня везти и дать лошадей. Пришлось пригрозить пистолетом и реквизировать на время переезда пару лошадей и таратайку. К вечеру мы с Молдаванином подъехали к станции Кайнары, но обслуживающие ее железнодорожники убыли в тыл еще пять дней тому назад. Что делать? Куда дальше двигаться? С горечью смотрел я на обгоревшие развалины вокзала. Ко мне подошел бедно одетый старичок и, увидев мое беспокойство, посоветовал. «Вы знаете что? Я сегодня утром слышал гудок паровоза вон за той горкой. Там проходит железная дорога». Поезжайте туда. Мне ничего не оставалось, как поблагодарить старичка и последовать его совету. Уже затемно подъехали к станции Каушаны. На путях стояли платформы и паровоз. Кто там? Наш противник. Решил рискнуть. Подъехать к вокзалу. Оказалось, что на станции наши бойцы. Командир части с удивлением посмотрел на меня, когда я ему кратко рассказал о своем путешествии. «Как вы проскочили! Вон, у дороги лесок, где только что мы вели бой с румынами!» А у меня все тревоги как рукой сняло. Главное, я добрался до своих. И совсем не важно, что был бой, и завтра утром уходит последний эшелон по этой дороге. Меня накормили солдатской кашей, а потом, забыв обо всем, я крепко уснул. Лишь на четвертый день после злополучного вылета на переправу Вангены я вернулся в свой полк. Там уже считали меня погибшим и в журнале записали «Пропал без вести». Лётчики и техники разделили мои вещи между собой. Такой порядок возник стихийно в полку — делить на память пожитки погибших летчиков. На командном пункте рассказал Иванову о пережитых событиях. Чувствовалось, что командир полка... Рад моему возвращению. «Сейчас, Покрышкин, ни о чем не беспокойся. Лечись и отдыхай», — посоветовал он. «Товарищ командир полка, у меня к вам просьба. Не включайте меня в одну группу с Фигичевым. С ним вместе я летать не хочу». «Хорошо, учту твою просьбу». В эскадрилье мое появление удивило и обрадовало всех летчиков и техников. Даже Фигичев сообщил о своей заботе обо мне. «Я и Лукашевич вылетали снова в район Унген и искали тебя». «Валя, если бы ты своевременно проявил беспокойство о летчиках твоей группы и оглянулся, то не надо было бы вылетать на поиски. Оставлять своих боевых товарищей в беде — это самая большая подлость», — пояснил я ему и... не желая дальше обострять наши взаимоотношения, направился к самолету Соколова. «В моей боевой деятельности наступил временный перерыв. Летать сейчас не мог, требовалось подлечиться и отдохнуть. Однако лежать и бесцельно смотреть в потолок было не в моем характере. Свободное время решил использовать для анализа прошедшего периода боевой деятельности своих действий и действий других летчиков полка». Необходимость в этом возникала и раньше, но боевая работа с раннего утра и до позднего вечера не давала такой возможности. Сейчас ничто не мешало провести такой анализ. Привычка размышлять и обдумывать свои действия выработалась еще в годы, когда работал слесарем-инструментальщиком на заводе Сибкомбайн. Комбайн. Это качество воспитал у меня начальник инструментального цеха, отличный мастер, чародей своего дела. Бывало, принесешь к нему на сдачу сложный инструмент или лекала, и ждешь решения. Помню, как-то он внимательно осмотрел моё изделие, измерил, а потом по-отечески говорит: «Точность ты выдержал, но души не видно в твоём лекале. Какая же душа может быть в металле? Верно, в металле души нет, а вот у тебя души нет в твоей работе. Надо сделать инструмент так... «Чтобы кроме точности при взгляде на него была радость тебе и тем, кто будет твоим инструментом пользоваться, чтобы боялись прикоснуться к лекалу грязными руками и не бросали его по верстаку, а нежно клали в бархатный футляр. «Но тогда не хватит и двухнедельное изготовление», — пытался я оправдаться. «Хватит и недели, если не начнешь работать тяп-ляп, а продумаешь разумный порядок работы». Его требовательность привила мне точность в работе, стремление осмыслить свои действия. Эту привычку я перенес и в освоение летного дела, что позволило мне за 17 летных дней окончить Краснодарский аэроклуб, освоить за короткое время полеты на истребители, отлично пилотировать и стрелять. И вот теперь, вынужден отстранённый от боевых действий, я обдумывал свой небольшой боевой опыт. Делал выводы на будущее. Что меня заставило задуматься? Почему наряду с победами я часто прилетаю на аэродром с пробоинами в самолете, а из последнего вылета пришел пешком? Ведь техникой пилотирования, оружием я владею отлично. В робости меня никто не упрекал. Самолет у меня тоже неплохой. В чем же причина неудач? Они произошли из-за моих ошибок, а также из-за промахов других летчиков. которые шли в одной группе со мной на боевое задание. Разные создавались положения в бою, но главное – отсталость нашей тактики. «Поражение зениткой моего самолета над переправой в Унгенах еще более убедило меня, что группа из трех самолетов не годится для истребителей. Она сковывает маневр не только ведущего, но и ведомых, не обеспечивает их безопасность, может привести к столкновению». Когда я оказался в положении левого ведомого у Фигичева, то перестроение Лукашевича с правого в левый пеленг чуть не закончилось столкновением его со мной. Хорошо, что я увидел идущего сбоку Лукашевича. Свобода маневра для перестроения ведомых обеспечивается только при боевом порядке пары. Звено из трех самолетов свойственно бомбардировщикам. Они обеспечивают им оборону заднего сектора. Истребителям же, как нападающим, оно не подходит. Боевой порядок группы истребителей в составе четырех или более самолетов должен строиться с рассредоточением пар по фронту и по высоте. В этом построении достигается высокая маневренность группы. Летчики меньше отвлекаются на осмотрительность для предотвращения столкновения друг с другом. Главное внимание они уделяют поиску противника. Была еще одна. Очень серьезная причина, которая отрицательно влияла на нашу боевую активность, на эффективность боевых действий – это отсутствие радиосвязи на наших истребителях. Радиосвязь обеспечивает четкое управление в воздухе, позволяет предупредить летчиков об опасности. Из-за отсутствия радиостанций на наших истребителях мы были обречены управлять примитивными эволюциями самолетов. Кроме того, у летчиков выработались навыки летать в плотных боевых порядках, годных лишь для парадов. А ведь именно так летать требовали до военные наставления и инструкции. Для перехода на разомкнутые боевые порядки требовалось переломить и психологические привычки улетного состава. Анализ проведенных боев своих и летчиков эскадрильи подсказывал, что атаки по воздушным и наземным целям необходимо проводить на большой скорости. Это обеспечит внезапность удара, создаст большие угловые скорости при ведении огня вражескими истребителями, стрелками бомбардировщиков и зенитчиками. Подтверждением этому был мой бой с пятью МС-109. Скоростной атакой я... Проскочив в ведомых тройки, сбил ведущего и спас Семёнова. Повреждение своего самолета получил при этом из-за того, что потерял несколько секунд, наблюдая за горящим Мессершмиттом. Если бы я после уничтожения самолета противника не задержался и энергично ушел вверх, то не попал бы под огонь. При атаке разведчика Ю-88 мой самолет был серьезно поврежден потому. что я атаковал на такой же скорости, которую имел Юнкерс. Тогда от гибели меня спас прицел, принявший пулю на себя. В подобном положении оказался Яковлев в бою под Котовском, но у него не было спасительных двух сантиметров, и пуля, пройдя мимо прицела, ударила ему в лицо. Главной причиной неудачи при сопровождении СБ была малая скорость истребителей. и как следствие этого – ведение боя на горизонтальных маневрах. Вывод следовал один. Сопровождение бомбардировщиков, особенно устаревших конструкций, надо выполнять только на большой скорости. Для получения ее необходимо сопровождающим звеньям и парам полет производить «змейкой» выше и сзади бомбардировщиков, эшелонируясь по высоте. При этом пары и звенья истребителей должны строить змейку навстречу друг другу для взаимного прикрытия. Этот способ сопровождения я назвал методом ножниц. Решил также, что свои мысли не следует держать только в голове, а надо изложить на бумаге, продумать схемы, доказательства. Опираясь на палку, я отправился в село Маяки за покупками. Приобрел там мыло, зубную щетку и порошок, а также... «Общую школьную тетрадь». Купил для своих покупок и миниатюрный чемоданчик, который легко можно было поместить за спинку самолета при перелетах на другие аэродромы. А такая перспектива явно вырисовывалась ввиду отступления наших войск на восток. В тетради написал заголовок «Тактика истребителей в бою». Потом начал записывать свои соображения и расчеты, делать схемы. «Как-то поздно вечером ко мне ввалились летчики». Они и застали меня с тетрадкой. Окружили, с шутками стали допрашивать. «Товарищ командир, что ты пишешь?» спросил Дьяченко. «Да вот, делаю кое-какие выводы из своего боевого опыта». «Это что, дневник для нового романа «Война и мир»?» задал вопрос Назаров и упрекнул. «Боевой летчик? А занялся писаниной. Ты что, решил бросить летать и воевать?» «Нет». «Летать и воевать не брошу. Да вот думаю, как воевать тактически грамотно». «Ну и какие же твои выводы?» – настойчиво допрашивал меня Степан Назаров. «Разные, с учетом обстоятельств в бою и выполняемой задачи. Например, такой вопрос. Ты сбил самолет и продолжаешь вести бой. Стоит ли смотреть, куда он падает?» «И как сам думаешь?» «Смотреть нельзя!» А то окажешься рядом со сбитым вражеским летчиком. Пилоты притихли, задумались. Кто-то спросил. А как же с докладом о сбитом самолете? Начальство потребует точное место падения. Хочешь быть сбитым? Тогда смотри. И другой вопрос. Лучше летать парой или звеном? Конечно, звеном, высказался Фигичев. Три самолета сильнее, чем два. В количественном отношении три самолета сильнее, а в маневренности Парировал я. Одно из важнейших требований к истребителям — высокая маневренность группы. Ну что ж, Сашка, сочиняй. Война только разворачивается. Чтобы остаться живым, надо соображать в бою. Чтобы соображать в воздухе, надо готовиться к этому на земле. Заключил я. Бой требует мысли». Конечно, анализ прошлых боев занимал меня, но товарищи воевали, а я сидел на земле. Это угнетало. Не вытерпев, на третий день после возвращения в полк, опираясь на палку, пошел в свою эскадривью. Отрешенный приказом Осипенко от должности, я мало занимался делами подразделения. Все время отдавал своему звену и полетам на боевые задания. Сейчас... Проходя по стоянкам, с интересом наблюдал за работой технического состава, подготовкой летчиков к очередным вылетам. Встречали меня дружелюбно, с добрыми пожеланиями, а иногда и с шутками. «Сашка, что ты вылез на аэродром с палкой, на подломанных шасси?» Улыбаясь, сказал Селиверстов. «Надоело лежать, хочу уже летать». «Ты что, так и полетишь с костылем? Выбрось эти мысли и лечись!» Дом твой далеко в Сибири, немцы туда не дойдут, все равно разобьем мы их. Я, Кузьма, воюю не за свой дом, а за родину. Мой дом – это вся наша страна. Успеешь еще навоеваться, подвечись сперва. Мы сейчас вылетаем на штурмовку, расплатимся с зенитчиками и за тебя. Пожелал успеха звену Селиверстова, а сам отправился дальше. На одной из пустующих стоянок обратил внимание на работу механика по вооружению. На крыльевой подъемник он прикреплял пулемет БС, видимо, снятый с разбитого самолета. «Над чем мудришь? Хочу сделать зенитный пулемет на случай налета немцев на аэродром. Собираешься из этой самоделки сбивать мессеров?» А что же делать? На аэродроме же нет ни одной зенитки. Вот прицел не могу рассчитать, а то сегодня уже пристрелял бы. Могу тебе помочь в расчетах. Давай бумагу и карандаш. Для вас, конечно, несложно. сложно. Вы в каждом вылете видите противника своими глазами и знаете теорию стрельбы. Если будем делать сами, не скоро справимся. Надо поставить прицел с разбитого мига. посоветовал механику и пообещал поговорить по этому вопросу с инженером полка. В затею механика не особо верил, но хотелось поддержать его хорошее стремление. Я и сам любил изобретать, всегда с уважением относился к людям, ищущим что-то новое в технике. На одной из стоянок вокруг МИГа со снятыми капотами суетилась группа технического состава. Всегда они так собирались, чтобы общими усилиями быстрее отремонтировать поврежденный в бою самолет. Руководил ими Копылов. Он лишь недавно был назначен старшим инженером полка вместо нелепо погибшего Шелоховича. При возвращении на У-2 с аэродрома Бельцы, куда Шелохович вылетал для организации эвакуации неисправных самолетов, при пролете над одной из наших воинских частей самолет обстреляли зенитчики. Одной из пуль был убит хороший человек и толковый инженер. Увидев меня, Копылов воскликнул. «Вот и хозяин явился. Для тебя готовим этот самолет. Новый мотор поставили, заменили бензобаки и все пробоины заделали. Летай и сбивай фрицев!» Я с недоверием обошел кругом самолет. Уж очень много заплат было у него на крыльях и фюзеляже. Одно радовало. что поставлен присланный с завода мотор. Когда будет горблёд, сейчас начнём ставить капоты. А ты сможешь его облетать с больной ногой? Смогу. Когда будет всё готово, скажите мне. Хорошо. Иди пока погуляй. Иду по стоянке и с удовольствием вдыхаю запахи аэродрома. Даже острый привкус бензина. впитавшегося в траву лётного поля. Сейчас, под лучами восходящего солнца, он испаряется вместе с росой и вызывает стремление скорее подняться в воздух. Вскоре самолёт был готов к облету. Внимательно осмотрел его, особенно проверил соединение рулей с рычагами управления. Эта привычка у меня выработалась ещё в мирное время, после того, как из-за неправильного соединения тросов управления с рулями глубины я чуть не разбился на планере. Отложив свой костыль в сторону, надел парашют и с помощью техника забрался в кабину. Мотор работал чисто, на всех режимах. Взлетел, чтобы идти в зону и там на пилотаже испытать мотор и самолет. Но облет был сорван. После взлета шасси не становились на замки. Пилотировать в таком положении было нельзя. Проверив, как слушается самолет рулей, на виражах произвел посадку. Техники быстро устранили неисправность и можно было снова взлетать на облет. В это время подъехал на стоянку командир эскадрильи Соколов. Он собрал летный состав, поставил задачу на штурмовку аэродрома в Бельцах, где базировалась уже авиация противника. С трудом удалось уговорить Соколова взять меня в его группу. Командир полка Иванов... Также дал согласия на этот вылет если успеют подготовить мой самолет Ненависть к врагу стремление самому участвовать в ударе по аэродрому в бельцах где в первый день войны погибли техник звена камаев и летчики овчинников и суров лишили меня осторожности. Я решил лететь на фактически необлетаном самолете наступило время вылета группа запускала моторы и не спеша выруливала на старт. как всегда, Я и мой видомы запуск произвели быстро и, вырулив, ждали по установленной очередности взлета. В воздух пошло первое звено, а за ним и наша очередь. Даю полный газ, самолет несется по взлетной полосе. Еще секунды, и он оторвется от земли. Вдруг мотор обрезал. Наступившая внезапно тишина ударила по ушам. А впереди лог с речушкой, где самолет неминуемо скопотирует. Зажимаю тормоза колес и, не давая самолету развернуться, останавливаюсь на границе летного поля. Ведомый, взлетев, пристроился к группе. В недоумении сижу в МИГе и не соображу, что произошло. Почему мотор перестал работать? Пробежал взглядом по приборам. Бензин есть, зажигание включено, бензокран включен правильно. Подъехал на МКИ Иванов, вскочил на крыло и тревожным голосом спросил. «Покрышкин, что случилось? Почему прекратил взлет?» «Сам не пойму, товарищ командир». Внезапно мотор обрезал. «Может, бензокраны перепутал и перекрыл доступ горючего?» «Да нет, бензокраны включены правильно». Иванов пристально посмотрел на меня и приказал. «Отруливай в сторону, быстрее освобождай посадочную полосу». Мне показалось, что он плохо подумал обо мне. Стало как-то не по себе. Подошли техники. Я увидел в их глазах тревогу и сомнение. Самолет хвостом вперед быстро затолкнули в кукурузу. Вскоре появился инженер Копылов. Что произошло, Покрышкин? Мотор прекратил работу на взлете. Да? Давай я попробую. Инженер сел в кабину, запустил мотор, дал полный газ. Мотор ревел, готовый сорвать самолет с колодок под колесами. Копылов показал мне большой палец и выключил зажигание. Вылез из кабины, подошел. «Саша, мотор работает отлично. На тебя, видимо, подействовал случай над прутом». «Ты что болтаешь? Ты думаешь, что я струсил и пошел на обман?» Со злостью ответил ему. «Я полностью уверен в отказе мотора. Давай я сам еще попробую». Сажусь в кабину, а на меня стремлены нарушивые взгляды. Несправедливость щемила сердце. Запустил мотор и дал газ. Мотор ревет. Стоящий у консоли крыла Копылов с усмешкой смотрел на меня. Убрал газ на малые обороты и снова перевел на максимальные обороты. И вдруг мотор вновь обрезало. Капылов тут же сменил меня в кабине. Насколько не пытался запустить, мотор не сделал ни одного оборота. Открыли центропланные бензобаки. Горючего, как говорят техники, под завязку. Стали искать неисправность. Хорошо зная МИГ-3, я подсказал проверить горючее в заднем баке, из которого бензопомпа забирает горючее и нагнетает в карбюратор. Скоро стала ясной причина отказа мотора. Оказалось, что при замене центропланных бензобаков были неправильно установлены предохранительные клапаны. Поэтому горючее из центропланных баков не поступало в задний, из которого шло питание мотора. Незначительное количество горючего, просочившись через клапаны, натекло самотеком и на какое-то время обеспечивало работу мотора. Техники, окружив самолет, приступили к устранению неисправности. Смотрю на них и думаю, вот еще один пример скоротечного освоения мигов. Вспомнились ошибки Семенова, приведшие к его гибели. После ошибки техника меня спасли несколько секунд. Проработай мотор эти секунды... Последовал бы полный капут самолета, и я, вероятнее всего, сгорел бы в его обломках. Сколько нелепостей подкарауливают боевого летчика. Выйдя живым из тяжелых боев, можно разбиться на взлете или посадке. Командир полка, выслушав доклад Копылова о причинах прерванного взлета, прямо-таки рассверепел. «Разгильдяй! Отдам под трибунал!» грозил он технику, чуть летчика и самолет не угробил. А тот, понимая, чем могла закончиться его ошибка, стоял растерянный, не в состоянии вымолвить слово в свое оправдание. Не его надо судить, товарищ командир, а тех, кто новые самолеты прислал нам лишь к самому началу войны. Освоить их времени не было не только у техников, но и у летчиков. «Он тебя чуть не угробил, а ты его оправдываешь!» «Копылов, назначьте на самолет покрышки над техником Вахненко!» Услышав это приказание, Вахненко радостно улыбнулся мне. У нас с ним давняя дружба. Устранили неисправность на самолете сравнительно быстро. К этому времени вернулась задание группа Соколова. Одного самолета в ее составе не было. Летчики рассказали, что произошло. Это можно было ожидать». Удары по аэродрому в предыдущие дни наносились отдельными звеньями. Этот метод не мог принести ощутимые результаты, но растревожил немцев. В ожидании очередного налета они подняли в воздух 18 истребителей и встретили нашу группу над аэродромом. Завязывать с ними бой было невыгодно. Поэтому МИГи, сбросив бомбы с пикирования на стоянки вражеских самолетов, заняли оборону в воздухе и стали уходить в восточном направлении. Оторвался от основной группы командир 3-й эскадрильи Назаров. Его тут же атаковали мессеры. На горящем самолете летчик врезался в землю. Вечером перед отъездом в общежитие поставили наши эскадрильи задачу завтра снова лететь на штурмовку аэродрома в Бельцах. Штаб дивизии продолжал выдерживать график налетов на эту цель. До дивизионного начальства пока не дошло, что это безрассудно и ведет к неоправданным потерям. Утром Соколов собрал летный состав, дал указания подготовке к боевому вылету. Слушая его, каждый летчик думал о возможной встрече с истребителями противника, о сильном зенитном прикрытии аэродрома. под огнем которого придется штурмовать вражеские самолеты. Выйдет ли он живым при нанесении этого удара или его постигнет судьба Назарова? Подготовка к вылету закончена. Два звена намечались для нанесения бомбового удара и последующей штурмовки пулеметным огнем. Моей паре ставилась задача прикрыть штурмующих от истребителей противника и подавлять зенитки. Поэтому на наши с Дьяченко самолеты были подвешены не бомбы, а крыльевые крупнокалиберные пулеметы БС. Соколов, решив подойти к аэродрому внезапно, вел нас на бреющем полете. Перед границей вражеского аэродрома группа сделала горку для сбрасывания бомб. Мы с Дьяченко сразу же ушли наверх. В воздухе мессершмиттов не было, и я, часть внимания, переключил от наблюдения за воздухом налетное поле. Бомбы рвались среди мессеров, юнкерсов и бензоправщиков. Взрывы, пламя, дым — это возмездие за их налеты. Мы застали противника удачно. Шла заправка самолетов горючим. Опомнившись, зенитчики открыли огонь по нашим истребителям. Мы с Дьяченко сваливаемся в пикирование и атакуем батареи аэрликонов. Зенитчики бегут по укрытиям, пушки на время замолкают. Другие же батареи, а их много вокруг аэродрома, скрещивают трассы огня на наших самолетах. Моя пара бросается от одной батареи к другой, но сил мало, мы не в состоянии всех их подавить. Замечаю, что мс 109 запустил мотор и выруливает на старт. Бросаю свой МИГ в пикирование на него, беру Мессер в прицел и прошиваю его очередью. В наборе высоты пулеметная зенитная трасса прострочила консоль крыла моего самолета, но он держится в воздухе. А из атакованного Мессера повалил дым. Лётчик не выскакивает из кабины, видимо, ранен или убит. МИГи, сделав последний боевой заход, на бреющем полете взяли курс домой. а зенитки врага продолжают стрелять. Мы с Дьяченко пикируем на них, обеспечивая безопасный отход от аэродрома наших МИГов. Догоняю группу и вижу только четыре самолета. Где же еще два? Осматриваюсь, ни одного самолета в воздухе. Разворачиваюсь назад, гляжу на вражеский аэродром, но и над ним нет отставших, да и зенитки не стреляют. Видимо, два МИГа получили повреждения и ушли раньше. Еще раз осматриваю небо, ни одного самолета, догоняю группу. Тревога все больше охватывает меня. Пытаюсь восстановить в памяти всю динамику штурмовки. Ни один наш самолет на аэродром не падал. Сознание не хочет соглашаться с возможной гибелью кого-то из летчиков. Хочется верить, что они идут где-то в стороне или впереди четверки, возможно на поврежденных самолетах. После посадки сруливаю и смотрю на наши стоянки. Нет самолетов Соколова и Овсянкина. Подъехал Иванов. Стал расспрашивать летчиков о паре Соколова. Никто не мог сообщить что-либо конкретное и достоверное. По обрывочным данным, можно лишь было предположить, что в конце штурмовки пара Соколова стала удаляться от аэродрома. Было похоже, что она занимает положение для нанесения новой атаки, но дальше их никто не видел. Каждый был занят своими атаками и стрельбой. Радость от удачного удара по врагу омрачилась. Нет с нами Соколова и Овсянкина. Все последующие дни, вернувшись с выполнения боевых заданий, летчики в первую очередь интересовались, нет ли сообщений о Соколове и его напарнике. Но штабы полка и дивизии никаких данных не имели. Однако, после того, как пара Соколова не вернулась, командование дивизии задач на штурмовку аэродрома в Бельцах больше не ставило. Да и, видимо, другие заботы появились у командования. Немецкие и румынские войска вышли на Днестр в районе Бендер. Появилась угроза их наступления на Одессу. Северные Балты также обстановка складывалась напряженная. Поэтому поредевшие в своем составе истребительные полки нашей дивизии переключились на эти два направления. Через день после нашего налета на аэродром Бельцы меня вызвал ВП Иванов. Покрышкин! «Принимай эскадрилью и командуй», — приказал командир полка. «А как же Соколов? Если вернется, то пойдет ко мне замом». «А что скажет Осипенко? Он же до конца войны грозился держать меня только командиром звена». «Это не твоя забота. Без командира эскадрильи нельзя. Принимай командуй». «Есть принять эскадрилью. Но если так и дальше будем воевать, товарищ командир полка, то скоро командовать будет неким». Война, Покрышкин. Потери неизбежны. Все валим на войну. Не сдержался я. Дело в том, что нас посылают на задания мелкими группами. Зенички нас позбивают. Это у нас Зеничка в кот наплакал, а у немцев, да вы сами летали и видели. Все это я понимаю, Покрышкин. Так вот знай, что мне попадает за то, что хоть изредка. Посылаю вас шестерками или восьмерками, а не отдельными звеньями. Прошу тебя не говорить при других того, что сказал мне. На тебя уже и так кое-кто косо смотрит. Понятно, товарищ командир. Ну, вот и договорились. А сейчас готовь эскадрилью к перелету на аэродром Раздельное, где совместно с четвертым авиаполком будете выполнять задачи. Я туда тоже к вечеру подлечу. Есть. Постараюсь свой полк там не опозорить. В раздельной эскадрилья сразу же получила задание на штурмовку колонн противника на дороге от Кишинева к Днестру. Моей паре было приказано прикрыть группу истребителей 4-го авиаполка при нанесении ими удара по Кишиневскому аэродрому. Подошли к цели на бреющем полете. Группа сделала горку, сбросила бомбы на стоянки самолетов и, не штурмуя, уходила в южном направлении. Моей паре как прикрывающий группу, следовало не задерживаться на аэродромом, а идти за ней. Однако, круто спикировав, мы прорвались сквозь сильный зенитный огонь и, перейдя в пологое пикирование в земли, ударили по самолетам. Я зажег отдельно стоящий Ю-87. Бреющим наша пара пошла на догон уходящей шестерки. Вернулись все, без потерь. В этот день и с утра следующего мы все эскадрильи штурмовали колонны на дорогах. Чтобы избежать потерь, я действовал в полном составе, так же, как это делал в На второй день, к вечеру, Иванов поставил мне неожиданную задачу. «Покрышкин, севернее очень тревожная обстановка. Готовь свое звено на сопровождение бомбардировщиков. Близко тебе знакомых». «Су-2. Хорошо, что помнишь». усмехнулся Виктор Петрович. «Вот и постарайся теперь оправдаться перед ними. Они пойдут бомбить переправы в Могилеве-Подольском. Ваша группа ударная. Встреча над аэродромом в Котовске. Вылет немедленный. Разрешите мне лететь двумя парами?» «Полетишь тройкой. Больше не могу дать. Других задач много, а самолетов мало. Желаю тебе успеха». Глава пятая. Севернее. Главная опасность. Действия полка с начала войны были сосредоточены на юго-западном направлении. Мы наносили удары по наступающим войскам противника на Пруте, в Молдавии и на Днестре. Вот почему задача на сопровождение бомбардировщиков в северном направлении, которую поставил командир полка, была неожиданной. Тем более, что предстояло действовать в расположении армии, в состав которой наша авиадивизия не входила. Обстановка на этом участке фронта была незнакома. Перед уходом с КП я спросил у Иванова. «Товарищ командир полка, где там проходит линия фронта?» «Посмотри сам на карте», – кивнул Иванов на стол начальника штаба. «Но ну, эти данные приблизительные и уже устаревшие». Точное положение линии фронта, как всегда, будем узнавать сами, своей разведкой. Наносил обстановку на свою полетную карту, а меня все сильнее охватывало беспокойство. Тревожиться было от чего? Линия фронта проходила на восток, южнее Умани, на Кировоград. Кирс нависал над всем южным флангом советско-германского фронта, грозя окружением. Опять отступаем. Когда же будем наступать? С горечью сказал я, «Для обороны-то сил нет, а тебе давай наступление. Не задерживайся, бомбардировщики ждать не будут. После выполнения задания садись в раздельной. Завтра будем перелетать в Майки и действовать в северном направлении». Летим на Котовск. Правее меня, в стороне и выше метров на 100-200 идут Яченко и Лукашевич. Получилась импровизированная группа в составе одного самолета и пары. Что ж, приходится мудрить, чтобы обеспечить хорошую маневренность и не быть скованными в клине тройки. Пришли на место сбора, стали в круг. Ожидаем подлета бомбардировщиков и взлета истребителей непосредственного сопровождения группы Су-2. Делаем над аэродромом круг за кругом, а бомбардировщиков нет, и истребители не взлетают. Гляжу на часы. «Время встречи мы выдержали. Меня возмущает эта неорганизованность. Утюжим воздух, расходуем горючее. Можно, конечно, сесть и подождать на земле подхода группы, но на чужом аэродроме нас наверняка своевременно не обслужат. Чего доброго, в таком случае сорвем задание. Нет, будем ждать в воздухе». Решение оказалось правильным. С болты к Котовску вскоре подошла «девятка Су-2». Тут же взлетела тройка истребителей. У них тоже своя импровизация. Ведущий звена — МиГ-3, а ведомыми у него — 2 и 16. Пристроились к бомбардировщикам, и группа взяла курс на север. Сопровождающих истребителей — шестерка. Защита вроде надежная. Жаль, мало Су-2, только девятка. Не хватит сил для серьезного удара по переправам. Не могут отказаться от булавочных уколов, подумал я. Под нами Днестр, летим на север вдоль реки. По восточной стороне ее наши войска, по западной противника, такие данные в штабе полка. Спокойно идем левее реки. Моя группа летит западней бомбардировщиков с превышением до 600 метров. Главное внимание сосредотачиваем в сторону спускающегося к горизонту Солнца. Именно оттуда можно скорее всего ждать удара. Пришлось отказаться от сопровождения методом «змейки». Большие обороты мотора, большая скорость. Можно остаться без горючего на обратном пути. Вот что значит ожидание в воздухе. При возможном нападении Мессершмиттов рассчитывая вести бой на вертикалях за счет превышения над бомбардировщиками. Недалеко от Ямполя группу неожиданно обстреляли из реликонов. Что такое? Неужели и здесь фашистские войска? «На моей карте в этом районе должны быть наши». Выходит, противник расположен значительно южнее, чем это обозначено на карте в штабе полка. Звено истребителей из Котовска, пикируя, начал обстреливать зенитчиков почти с тысячи метров. «Была бы связь, обругал бы их. Что они делают? Израсходуют боекомплект. Не с чем будет вести бой при нападении вражеских истребителей». А «тройка» продолжала резвиться. Летчики и дальше по пути стреляли по отдельным зениткам. При таких действиях трудно рассчитывать на успешное сопровождение ими бомбардировщиков. Придется, видимо, эту задачу полностью брать на нашу группу. Впереди, за окраиной Могилева-Подольского, видны на Днестре 8 понтонных мостов. Вот она, главная цель. Ради удара по этим переправам мы здесь, внимательно осматривая воздушное пространство. Вражеских истребителей пока не видно Бомбардировщики стали на боевой курс Зенитчики врага, видно, прозевали наш налет В воздухе разрывов нет Вниз пошли бомбы Через секунду взрывы накрывают четыре моста Молодцы! Точно попали в цель В это время вокруг бомбардировщиков вспыхнули шапки взрывов От прямого попадания крупнокалиберного снаряда разлетелся на куски самолет ведущего нашей «девятки». Остальные самолеты, круто снижаясь, стали уходить от переправы. «Пятерка Су-2» взяла курс на юг, и за ней пошло звено истребителей из Котовска. «Тройка» же Су-2 направилась на восток, в сторону Умани. Оставлять их без прикрытия нельзя. При нападении вражеских истребителей... Их неминуемо всех собьют. Решил сопровождать своим звеном эту группу. Но сейчас можно ударить по врагу. Мы сваливаемся сверху на зенитки, которые продолжают вести огонь по уходящим бомбардировщикам, и атакуем расчеты зенитных орудий. Затем, перейдя на малую высоту, идем в догон оторвавшейся тройки. Оглядываю воздух. На юге, куда ушла первая группа, вижу... что истребители атакуют четверка МЭС-109. Энергично доворачиваю и на максимальной скорости спешу на помощь. Не успели мы подойти, как один из И-16 сваливается к земле и взрывается. МиГ-3 пикированием вышел из боя и направился в южном направлении. Второй И-16 также пикирует к земле. Пытается выйти из боя. Идет к нашей группе. За ним пара Мессершмиттов. Другая же пара вражеских истребителей устремилась к пятерке Су-2. И-16 на попутно пересекающем курсе проскакивает нас. Его вот-вот догонят мессеры. Они увлечены преследованием, не замечают нашу группу. МЭ-109 рядом. Дьяченко, находясь от меня справа, чуть довернул свой самолет и в упор расстрелял ведущего пары. Тот с разворотом врезался в бугор. Его ведомы, спасаясь, Резко пошел вверх, а затем к Днестру. Преследовать некогда, надо спешить к пятерке Су-2, которая осталась наедине с парой мессершмитов. Наши истребители шли на пределе, догоняя эту пару. А Мессеры в эти секунды пристраивались хвост отставшему от строя Су-2. Он, видимо, был подбит, шел в 50 метрах над землей. Эти мгновения решали судьбу экипажа-бомбардировщика. Фашистские летчики, увлеченные атакой, не заметили, что сами находятся под прицелом. Вот, мессеры уже рядом. Надо бы сбить ведущего, пока он не открыл огонь по су -2. Однако, имея небольшое преимущество в скорости над МС-109, я при такой атаке, несомненно, попал бы под удар ведомого. Бой диктовал свои условия. Сначала бить по ведомому, а уж затем по ведущему. Небольшой доворот для прицеливания. Очередь в упор по мотору и кабине. Месс-109 вспыхнул. Пошел к земле. Теперь в прицеле ведущие. Моя очередь и его пасу-2, по-видимому, совпали по времени. Мессер, хотя я и попал в него, боевым разворотом ушел из прицела. Но сразу же попал под удар идущей выше пары Дьяченко. Они не прозевали этого мгновения. Очередь была точной. В этот момент сильный взрыв зенитного снаряда встряхнул мой самолет и сразу же умолк мотор. Его монотонный гул всегда воспринимался в неразрывности с окружающей обстановкой, состоянием нормальной работы в полете. Он как бы сопровождал тебя в бою. Внезапно наступившая тишина отдалась страшной угрозой. Охватившая тревога мгновенно заставила бросить взгляд на землю. Внизу – необразимые поля пшеницы. По проселочным дорогам, поднимая клубы пыли, двигались колонны вражеских войск. В памяти мелькнуло событие над переправами вунгены. Подумал, где мне придется садиться вынужденно. Но там, хотя и с перебоями, мотор работал, а сейчас он молчит. Все, вот где моя гибель. И вдруг мотор оглушил ревом, и самолет рванулся вперед. После зловещей тишины это был именно рев, а не гул. Радость охватила меня. Сколько он молчал, может быть, всего несколько секунд, я не мог определить. Но это время мне показалось очень долгим. Что случилось с мотором, почему он остановился, а потом внезапно заработал, все это было пока неясно. Да и мысли были отвлечены другим событием. На пшеничное поле между дорог приземлился Суд 2 которого я не успел уберечь от атаки Мессера. Помочь чем-то ему в беде у нас не было никакой возможности. Надо было охранять основную группу. Перейдя на малую высоту, наша тройка шла за четверкой Су-2. Вскоре к нам присоединилась еще одна группа Су-2. Вернулись экипажи, которые вначале взяли курс восточный. Домой возвращалась семерка бомбардировщиков. Два экипажа мы потеряли. Один из них на совести самих бомбардировщиков, нарушивших боевой порядок после бомбометания, другой на совести нас, истребителей. Над Котовском Су-2 взяли курс на Балту. Я решил садиться здесь, а не идти в раздельную. Самолет поврежден, и не хотелось снова искушать судьбу. Необходимо было также доложить командованию этого полка о тех событиях, которые произошли в нашем полете. Я сомневался, что летчик Мига, бросив в бою напарника и прикрываемых бомбардировщиков, правдиво доложит о том, как протекал этот бой. Едва колеса коснулись земли, самолет повело влево. Значит, повреждена левая нога шасси. Рулем поворота и тормозом удалось удержать самолет от разворота. Рулить было невозможно, и я выключил мотор. Низко над аэродромом, покачивая крыльями, пронеслись два мига. Это отсалютовали мне боевые друзья. Они взяли курс домой. Чужой миг с выключенным мотором на посадочной полосе сразу же привлек внимание. Подъехала машина с техническим составом. Санитарная машина. Инженер полка, увидев, что я не ранен, приказал отбуксировать самолет с посадочной полосы Кукурузии на границе аэродрома. Мы с инженером внимательно осмотрели истребитель. Вскоре разобрались в причине кратковременной остановки мотора. Видно, судьба берегла меня в этом вылете. Зенитный снаряд «Эрликона» попал точно в воздухозаборное сопло. Мотор сосал газы от взрыва и задохнулся на какое-то время. Винт самолета, вращаясь от встречного потока, прокрутил мотор на холостом ходу, прогнал через его цилиндры газы от взрыва, и он снова отлично заработал. На эту остановку ушли секунды, но за это время я успел увидеть и продумать. Видимо, в таких острых и опасных ситуациях сознание работает тоже мгновенно, какими-то импульсами, охватывая сразу большие периоды. спрессовывая их до крайних пределов. Повреждение у самолета было несложным. Почти все осколки от снаряда попали в колесо шасси, не задев мотора и бензобака. Инженер с удивлением посмотрел на самолет и на меня. «Да, повезло тебе. Случай исключительный и неповторимый». «Это верно. Однако на войне и не такое бывает. Прошу быстрее отремонтировать мой самолет», попросил я инженера. Не беспокойся, к утру все сделаем. На КП полка я доложил о выполнении боевого задания моей группы и истребителей их части. Затем сообщил, что бомбардировщики разбили четыре понтонных моста и потеряли два экипажа. Потеряли одного Су-2 и одного И-16, поправил меня начальник штаба. Пытаюсь объяснить, что прямым попаданием зенитного снаряда был сбит над перед правой один бомбардировщик. а второй, подбитым, сел на поле между немецкими колоннами. Из бомбардировочного полка передали, что этот Су-2 прилетел. Экипаж не растерялся, сумел быстро устранить причину отказа работы мотора, взлетел и пришел домой, сообщил начальник штаба полка. Но не рассказали о самообладании и находчивости летчиков этого экипажа. Они оказались вроде бы в безнадежном положении. После вынужденной посадки... Летчик сел за турель и очередями из пулемета заставил залечь бежавших к самолету немцев, а штурман, бывший когда-то авиатехником, моментально нашел повреждение. Пулей была перебита бензотрубка. В бортовой сумке для карт штурман, не забыв технические привычки, хранил запас мелких частей, как они теперь пригодились. Быстро поставил дюрит на перебитую трубку. Закрепил его стяжным хомутом. На глазах оторопевших немцев Су-2 взлетел и ушел в воздух. Как говорится, поминай, как звали. Вот так высокое самообладание, профессиональные навыки и запасливость спасли самолет и его экипаж. Значит, удивительное случилось не только у меня, но и на бомбардировщике. И я рассказал штабе о том, что произошло в этом вылете со мной. «Везучий ты парень! Поедем на ужин и выпьем за твое спасение и летчиков-бомбардировщика граммов по сто водки!» Предложил мне в заключении разговора командир полка. С меня уже сошло напряжение от боевого вылета. Мысленно был в своем родном полку с боевыми друзьями. Рано утром я был у своего МИГа. Заканчивались последние ремонтные работы. Устранены все повреждения, техники трудились на совесть. Но вылететь в свой полк в этот день не удалось. Ведомственность и на войне давала о себе знать. Для чужого МИГа не нашлось колеса. Я ходил за инженером полка и упрашивал его. «Я же должен лететь в свой полк и воевать, а не бездельничать на вашем аэродроме». Мною даны указания командиру БАО, но он заверяет, что запасных колес нет. По-видимому, он не дает тебе колесо, потому что ты не из нашей дивизии. Выходит, вы воюете против немцев, а я против кого? Иди к командиру батальона и решай с ним свой вопрос. Мне же не мешай обслуживать боевую работу полка. В штабе батальона я получил категорический отказ. Запасных колес нет, а если бы и были... то выдать мне они не имеют права. Разозленные, я высказал тыловикам своё мнение. Ведомственные вы чинуши в военных мундирах. Таких надо стрелять, как контриков. Тогда мы быстрее выиграем войну. Но-но-но! Не разбрасывайтесь угрозами. Идите и звоните в свой полк, чтобы оттуда привезли вам колесо. А сейчас освободите штаб. Дозвониться оказалось непросто. Прямой связи не было. а все промежуточные командные отмахивались от моих просьб, занятые своей боевой работой. Лишь к вечеру удалось связаться с КП полка. Обещали на следующий день подбросить на У-2 техника самолета и колесо. На все эти переговоры потратил куда больше энергии и нервов, чем на боевой вылет. С испорченным настроением пришлось ночевать еще раз на Котовском аэродроме. Как ругал я себя за решение приземлиться здесь. В следующий раз буду умнее. С раннего утра вглядывался в горизонт, с нетерпением ждал У-2. Какое-то беспокойство охватило меня еще со вчерашнего дня. Казалось, что-то непоправимое произошло в мое отсутствие в полку. Лишь к вечеру услышал характерный звук мотора М-11. Наконец-то! И действительно, это был долгожданный У-2. С радостью встретил Вахненко. Он, выбросив колесо, выскочил из второй кабины. Настроение его... Мне что-то не понравилось. «Ты что такой хмурый? Недоволен, что опять досталось нашему Мигу?» «Нет, другая причина. Не хотел вас расстраивать, а придется сказать. Погиб ваш второй ведомый». «Кто? Дьяченко?» «Да, товарищ командир. Как это произошло? Рассказывай». «Да что говорить. Вчера над аэродромом появился Хеншель, прикрытый мессерами. Фигичев с Дьяченко взлетели, пошли на перехват. Был воздушный бой, и Дьяченко сбили у Фрунзовки. Туда уехала группа от полка на похороны. Гибель Дьяченко глубоко потрясла меня». Ошеломленный, я оперся на крыло Мига и горестно задумался. Из всех ведомых, с которыми мне приходилось летать на боевые задания, он был самым надежным и смелым напарником, умело владел боевой техникой. С ним я уверенно чувствовал себя в самых сложных переделках. Всегда знал, что в тяжелый момент боя он не бросит меня. Теперь в моем звене не осталось ни одного ведомого, с которым я начал летать еще до войны. Но сбить Яченко, отличного летчика, уже имеющего боевой опыт, было не так-то просто. Что-то в воздушном бою сложилось нескладно. Гадать, не имея фактов, только нагнетать плохое настроение. Надо разобраться на месте, в полку. «Вахненко, почему ты прилетел так поздно, а не утром?» Утром был налет Мессеров. Ведущий немецкой «восьмерки» обстрелял незамаскированный «У-2». Видите, на крыльях свежие заплаты. Пришлось чинить. А что еще натворили эти гады на аэродроме? Ничего. Ведущего сразу же сбил оружейник из пулемета. А остальные дали стрекача. Оружейник? Из своей самодельной зенитной установки? М -м, точно. Первой же очередью. Да, трудно поверить в этот факт. Толковый парень и заслуживает высокой награды. Я заспешил вылететь в полк, стал помогать монтировать колесо на самолете. А тут еще подошли техники и механики. И мы быстро закончили монтаж. Поблагодарил всех за помощь, взлетел, разогнал самолет у самой земли до большой скорости и хватанул на вертикальную горку. Звук мотора, легко послушный моему управлению самолет, снимали с меня тягостное настроение. Полет, как всегда, полностью захватывал. Я жил в той стихии. Которую любил до самозабвения. Я снова в воздухе. Казалось, самолет слушается не только управления, но и моих мыслей. Пронесся над аэродромом и с полого боевого разворота зашел на посадку. Это был мой привет авиаторам в маяках. Смотрите, ни я, ни моя машина не утратили своего боевого азарта и снова готовы сразиться с врагом. Зарулил на свое место и с горечью осмотрел опустевшую стоянку самолета Дьяченко. Вчера отсюда Леонид выруливал в свой последний полет. От мрачных мыслей меня отвлек вид сбитого Мессершмитта. Его окружили летчики и техники. Подошел к ним и я. Хотелось ближе рассмотреть вражеский самолет, с которым уже много раз приходилось встречаться в воздухе. Немецкий летчик, по-видимому, был асом. Об этом свидетельствовали нарисованные на фюзеляже знаки шести английских самолетов и двух катеров, а также железный крест на порванном кителе трупа. Этот ас привел восьмерку Мессершмиттов на штурмовку нашего аэродрома. Но здесь и нашел свою могилу. При осмотре Мессершмита меня особенно заинтересовало переднее бронестекло. Имея такую защиту, немецкие пилоты все же боялись лобовых атак. Жаль, что подобных передних бронированных стекол нет на наших самолетах. Вооружение Мессера, две крыльевые пушки и два пулемета в носовой части самолета было мне уже знакомо по воздушным боям. Интерес вызвала и радиостанция. Кнопка передатчика была вмонтирована в секторе газа. Как нам трудно было в воздухе без радиосвязи. Мы были в положении глухонемых. Те объясняются на пальцах и мимикой, а мы – эволюциями самолета, незначительным запасом условных сигналов, покачиванием крыльев. Как и глухонемые, мы могли разговаривать сигналами лишь тогда, когда находились близко друг от друга. Это заставляло нас строить плотные боевые порядки в группе. Они же были невыгодны из-за плохой маневренности в воздушном бою. А сколько можно было спасти жизни летчиков, если бы при наличии радиостанции своевременно предупредить своего товарища, находившегося в смертельной опасности? Видя, как твоему товарищу подкрался Мессершмитт и сейчас очередью прошьет его, а ты не в состоянии ему помочь, предупредить, злость поднимается в душе на тех, кто поставил в такое положение нашу истребительную авиацию. Вырывалось проклятие в их адрес, когда, провожаемый твоим взглядом, охваченный огнем, падал твой товарищ, с которым ты говорил перед вылетом. Сколько же загубленных летчиков на совести тех, кто, создавая их самолеты, не подумал оборудовать их хорошими радиостанциями. Аэродром в маяках противник не мог обнаружить с самого начала войны, но... Как видим, накануне Хеншель все же вышел на аэродром. Паре Фигичева сбить разведчика не удалось. И, по-видимому, он передал данные о нашем базировании. На второй день мессершмитты уже сделали первый налет. Однако их постигла неудача. Думаю, что им помешала боязливость. Был сбит ведущий восьмерки М-109 при первой же атаке. Это так напугало немцев, что остальная группа из семи М-109 моментально ушла в сторону Молдавии. Один примитивный зенитный пулемет заставил мессершмитов отказаться от штурмовки. Мы же штурмовали аэродромы врага, несмотря на мощный огонь зенитных орудий и пулеметов всех калибров. Сбитие ведущего группы мессеров, матерого фашиста, было расплатой за гибель Леонида Дьяченко. Остался в живых один мой ведомый Николай Лукашевич, с которым я часто летал в последнее время. Он уже опытный и надежный боец. Буду просить Иванова, чтобы Лукашевич летал только со мной. Осмотрев сбитый мессершмитт, я доложил Иванову о событиях в полете с Су-2, а потом направился к своему самолету. Около него группа молодых летчиков слушала какие-то пояснения Вахненко. Я уже знал, что это прибыло к нам из авиаучилища пополнения. Молодые пилоты напомнили мне об авиационной молодости. «О чем идет разговор?» – спросил я, подойдя к группе. «Сержант Никитин», – представился один из летчиков. «Разговариваем о всяких случаях, товарищ старший лейтенант. Нам техник рассказывал о том, что с вами произошло в последнем вылете». «Ну что же, будем знакомы». Я подал руку и внимательно посмотрел на него. Никитин напомнил мне скульптуру летчика, виденную в молодости на столе начальника авиашколы. Она олицетворяла покорителя неба. стройный, сухощавы, в шлеме и летных очках, сдвинутых на лоб. В Никитине я как бы снова увидел его, теперь уже наяву. У меня сразу же зародилась симпатия к этому молодому пилоту. «Труд!» Представился сосед Никитина, улыбаясь во все лицо. «Веселый паренек», — подумал я, — «такой сам не заскучает и другим не даст». «Сержант Супрун», — доложил следующий, — «Вы, случайно, не родня Степану Супруну, известному летчику-испытателю?» «Однофамилец, и тоже Степан. Будем надеяться, что вы будете летать и воевать, как ваш знаменитый земляк. «Постараюсь, товарищ старший лейтенант. Вот только на мигах нас не учили летать. Мы закончили Качинскую школу на И-16. Придется не только переучиваться. Надо будет научиться вести сначала учебный бой, а потом покажете, на что вы способны в бою с фашистскими летчиками». «Опять школа! Уже не втерпешь утюжить небо, когда другие воюют!» — недовольно высказался Труд. «А вы что же, считаете себя настоящими воздушными бойцами? Пока вы еще, как молодой выводок, едва встали на крыло. К настоящему воздушному бою еще не готовы. Вас, как молодых куропаток, позбивают в первых же вылетах». Постарался урезонить самоуверенность молодежи. «Вижу, пошли они от самолета с разочарованием. Даже жалко стало, уж не обидел ли. Но надо было сказать правду им». еще не видишь им всю трагедию боевой деятельности. Молодое пополнение понравилось мне своим внешним видом, целеустремленностью. Из них можно воспитать настоящих воздушных бойцов. Несмотря на трудное положение в полку, сейчас пускать их в бой нельзя. Нужна специальная предварительная подготовка. Иначе это равносильно тому, чтобы бросить в воду неумеющего плавать. Надо научить, Каждого молодого летчика пилотировать так, чтобы он психологически сжился со своим самолетом, уверенно чувствовал себя в бою, освоил тактику ведения боя с наземным и воздушным противником, используя приобретенный нами боевой опыт. От этих раздумий меня отвлек техник самолета. «Товарищ командир, хочу просить вас помочь мне в личном вопросе», — обратился Вахненко. «Слушаю, говори». Я узнал, что есть приказ о наборе техников в летную школу. Хочу стать летчиком. Попросите командира полка направить меня на переучивание. Просьба Вахненко тронула меня. Когда-то я сам рвался стать летчиком. Поэтому понимал сейчас стремление боевого товарища осуществить свою мечту. Несмотря на то, что видел опасность нашей профессии. Знал, как часто они приходят из боевого полета однополчани. «Если это продуманное решение, то одобряю. Постараюсь убедить Иванова отпустить тебя учиться», – пообещал я. В тот же день поговорил с Виктором Петровичем. Мою просьбу командир полка поддержал. Все реже летаем в Молдавию. Севернее нас, от Могилева-Подольского, на Умань и Юго-Восток, наступают прорвавшие фронт войска противника. На полетных картах линия обороны проходит южнее городов Сороки и Гайворон. Севернее северне Кадыма обнаружена большая колонна вражеских войск. Группа «Чаек» и И-16 соседнего полка должна нанести по ней удар. Нашему звену приказано прикрыть штурмующих от вражеских истребителей. Ставя задачу, Иванов подчеркнул. «Покрышкин, вылетишь в составе звена с ведовым Лукашевичем и моим адъютантом Карповичем». «Товарищ командир полка, разрешите мне лететь парой с Лукашевичем». Карпович еще не опытный летчик, и мне придется охранять не только штурмовую группу, но и его, — возмутился я. Надо его натаскивать. На одних опытных летчиках нельзя строить нашу боевую работу. Ясно? Конечно, все понятно. Командир полка по-своему прав. Приходим в район севернее Кадыма. Вот и дорога. Вдоль нее встелится пыль от двигающихся автомашин и артиллерии. «Чайки И-16» Сходу бомбят и расстреливают из пулеметов вражескую колонну. Наша группа, выше их, внимательно ведет наблюдение. Особенно в сторону солнца. Чтобы не прозевать появление мессершмиттов. Слева от меня летит Лукашевич, а справа Карпович. Я иду в середине, словно под конвоем. Как сейчас мешает этот боевой порядок? Тройка. Он лишает нас маневра. Как и предполагал... Четверка вражеских истребителей появилась со стороны Солнца и пошла в атаку. Покачиванием самолета скрыла на крыло предупреждаю ведомых о противнике. Энергичным боевым разворотом влево иду навстречу Мессершмиттам. Они, не принимая лобовой атаки, обходят нас левее. Доворачиваю круто влево и ловлю в прицел заднего МС-109. В это время вижу правее меня самолет Карповича, а в хвосте у него Мессер. Резко бросаю своего Мига в правый разворот, подхожу к самолету врага, с короткой дистанции в упор прошиваю очередью моторы кабину. Мессершмитт задымил, завалился в пикирование и врезался в землю. Карповиджи почему-то уходит в направлении Котовска, хотя его никто не преследует. Все это попало в поле зрения, когда я после атаки уходил вверх боевым разворотом. Рима-109 с набором высоты пошли за мной. Иду в лобовую. Они разворотом обходят, стремясь выйти в хвост моему самолету. Снова выхожу на них в лобовую. Но немцы, опасаясь моего огня, опять идут в обход. По-видимому, решаю я, сбитых командир. Это снизило боевую активность врага. Однако и уходить они не хотят. Преимущество на их стороне. Долго пришлось отбиваться. Пока я крутился стройкой Шмитов, наша штурмующая группа выполнила свою задачу. «Чайки» и И-16 набрали высоту и пристроились ко мне. Вражеским истребителям ничего не оставалось, как выйти из боя и направиться в северном направлении. Взяли обратный курс и мы. Всю дорогу мне пришлось маневрировать, переходя на большой скорости с фланга на фланг группы, прикрывая их от возможных атак вражеских истребителей. А самого не покидали мысли о сложившейся ситуации в воздушном бою. Пытался понять, почему мой правый ведомый Карпович оторвался, и его чуть не расстрелял Май-109. Пришел к выводу, что Карпович развернулся вправо. когда я с Лукашевичем делал разворот влево, навстречу Мессершмиттам. Если бы не пришел к нему на помощь, то его могли бы сбить. Поражение в первом боевом вылете наносит тяжелую психологическую травму. Плохо сделал он, что ушел один домой. Его могли преследовать. Я же не имел права бросить штурмующую группу. А вот что произошло с Лукашевичем? Почему не видел его в воздушном бою? Где он сейчас? стал восстанавливать в памяти завязку боя. Перед предупреждением о нападении Мессершмиттов и в начале боевого разворота на противника Лукашевич был слева от меня. Больше я его не видел. Куда и когда он исчез? Может, его сбили, когда он пошел на выручку Карповичу? Или он, будучи внутренним на развороте, перетянул ручку на вираже и сорвал свой самолет в штопор? И то, и другое плохо. Захожу на посадку, а мысли о напарниках не дают покоя. Вылетел тройкой, а сажусь один. Еще на заруливании увидел Карповича, который разговаривал с командиром полка. Стало легче. Один ведомый здесь. Подошел к ним, поприветствовал командира и не стал прерывать бессвязный доклад Карповича о событиях в боевом вылете и о причинах его ухода на аэродром. Летчик первый раз побывал в бою. Он еще не может точно и логично рассказать о происшедших событиях. И ругать его за это не стоит. По-видимому, надо разъяснить ошибки, чтобы он сам их понял. Спрашиваю Карповича, почему ты развернулся вправо, когда мы с Лукашевичем делали боевой разворот влево, навстречу Мастершмиттам? Побоялся на развороте отстать от вас. Вот первая и главная ошибка. Выполнив правый разворот... Ты оказался в отрыве от меня и не стал добычей мессеров лишь потому, что тебя выручили. Пробоины в самолете есть, в правом крыле несколько пулевых. Это мелочь. Вот уходить из боя одному нельзя. Этим ты ослабил звено. Я же не имел права бросить штурмовиков, а тебя одного мессеры запросто могли добить». Иванов прервал наш разговор. «Покрышкин, что с Лукашевичем? Сбили?» После разворота в сторону противника я его не видел. Могли его сбить, когда я выручал Карповича, или же он сорвался в штопор. Да, теряем летчиков. Плохо. Что и причину иногда не знаем. Были бы рации на самолетах, возможно, Лукашевич что-то успел бы сообщить. А так, если он не вернется, то останутся неизвестными обстоятельства его гибели, как и пары Соколова. «О Соколове и Овсянкине кое-что известно», – сказал Иванов. «За ужином расскажу об этом всему личному составу». Вечером все собрались в столовой. С душевной болью выслушали мы сообщение командира полка о трагической судьбе наших боевых товарищей. По предположениям, во время штурмовки аэродрома в Бельцах самолет Соколова получил серьезное повреждение от зенитного огня. Спасение могло быть в одном – долететь до Днестра и приземлиться на левобережье, на нашей стороне. Самый близкий путь к Днестру лежал на северо-восток, в направлении Ямполя. Соколов принял решение идти туда, его прикрывал Овсянкин. Перелетев Днестр, они сели недалеко от Ямполя, уверенные в том, что здесь наши войска. Но район уже был захвачен немцами. Устаревшие данные, переданные нам в полк из дивизии, ввели в заблуждение Соколова. Окруженные фашистами, Соколов и Овсянкин приняли бой. Последние патроны они оставили для себя. Героическую смерть предпочли плену. Об этих минутах их жизни стало известно на допросе сбитого гитлеровского летчика. Слушая Виктора Петровича, мы снова пережили притупившуюся уже со временем боль утраты однополчан. «Боевые друзья!» Мы сегодня узнали подробности героического подвига настоящих патриотов Отечества Анатолия Соколова и Алексея Овсянкина. Вечная им слава! Мы стояли молча, отдавая дань героям. А в конце ужина неожиданно появился в столовой Лукашевич. Летчики с радостью окружили его, начали расспрашивать. Случай, происшедший с ним, был волнующим и смешным. При резком развороте на четверку вражеских истребителей Лукашевич, боясь столкнуться с Карповичем, попытался удержаться левее моего самолета, потерял скорость и сорвался в штопор. А для вывода не хватало высоты. Лукашевич выбросился из мига. Приземлился он на парашюте рядом со сбитым мной Мессершмиттом. Немецкий летчик был убит еще в воздухе. Лукашевич считал, что он находится на захваченной врагом местности. Видит, к нему приближается группа солдат. Решил скрыться в лесной чаще. Его окружили в зарослях. Он уже собирался застрелиться, но тут услышал возгласы. «Здесь он, в кустарнике! Окружай его!» «Братцы, я свой! Не стреляйте!» закричал Лукашевич и вышел к солдатам. Командир стрелковой части, сконфуженный конфуженной погоней за своим летчиком, отменно накормил Лукашевича, выделил автомашину. На ней летчик и прибыл в маяки. Все с интересом и усмешками выслушали Лукашевича, поздравили его с возвращением. Но больше всех радовался я. С меня снимались всякие подозрения в связи с неизвестностью исчезновения в бою моего ведомого. Были среди нас такие... кто с недоверием относился к докладам летчиков. Когда прошли первые мгновения радости от возвращения боевого товарища, я высказал все, что наболело. Радуемся, что Лукашевичу повезло. Но если и дальше будем летать тройками, то не всегда все будет счастливо обходиться. Надо переходить на пары и из них строить боевой порядок групп. В трехсамолетном звене нет свободы маневра. Летишь, скованный по флангам, Не можешь полностью использовать маневренные возможности своего самолета. Когда начальство нашей дивизии это поймет, дайте мне свободу маневра. Покрышкин, не нервничать. Прервал меня Иванов. Вопрос этот ясен. Кончаем стройками, будем строить группы из пар. Хотелось верить, что так и будет. Перед сном мне вручили первое с начала войны письмо от сестры. Оно принесло тяжелое известие. Мария сообщила, что севернее Ленинграда, на Карельском перешейке, пропал без вести мой брат Петр. Утром авиаразведка обнаружила выдвижение Гайварону кавалерийской дивизии противника. Судя по артиллерии на конной тяге, это были венгерские или румынские части. Наше командование проявило высокую мобильность и организованность. Немедленно на уничтожение противника было последовательно направлены все полки истребителей, базирующихся вблизи Котовска и восточнее его. Это было настоящее побоище вражеской кавалерии, которая оказалась днем на открытой местности. Группы чаек, мигов и 16, сменяя друг друга, штурмовали кавалеристов. Бомбы и РСы, пулеметно-пушечный огонь, ложились точно в цель. А когда нечем было стрелять, самолеты снижались к самой земли, проносились с ревущими моторами, едва не цепляя винтом кавалеристов. Перепуганные лошади сбрасывали седоков, обрывали по у пушек и разбегались по полям. Особенно отчаянно действовал Вадим Фадеев. Он так прижимал свой И-16 к седакам, что привез на винте кусок черепной кости зарубленного им кавалериста. К середине дня кавалерийская дивизия была истреблена, и летчики гонялись за отдельными мелкими группами, добивали их. Потом, до конца войны, мы не встречали на фронте кавалерийских соединений врага. Вечером началось перебазирование батальона аэродромного обслуживания и переброска технического имущества на новый аэродром. Полк должен был утром перелететь севернее, в Котовск, поближе к обороняющимся войскам. С наземным эшелоном уезжал в летную школу и постоянный техник моего самолета Иван Вахтенко. Его заменил Григорий Чувашкин, молодой расторопный младший лейтенант. По отзывам инженера полка Копылова Чувашкин считался хорошим специалистом. «Я надеялся, что мы сработаемся. Очень важно, когда летчик и техник хорошо понимают друг друга, едины в стремлении». подчиняют все свои действия успешному выполнению боевых задач. При хорошем технике самолет всегда находится в исправном состоянии. Летчик, надеясь, что машина его не подведет, уверенно действует в бою. Это приводит к настоящей боевой дружбе, близкой к братским отношениям. Радости и горести летчик и техник делят пополам. А на войне того и другого больше, чем достаточно. Так у меня было с Вахненко. Перед отъездом Иван пришел к самолету попрощаться. Они с Григорием Чувашкиным о чем-то своем поговорили обстоятельно. Потом Вахненко обратился ко мне. «Вы, товарищ командир, не обижаетесь на меня, что в такое трудное время покидаю вас и уезжаю учиться?» «Конечно нет. Спасибо тебе за нашу дружную работу, за самолет, который ни разу меня не подвел». «Будем надеяться, что после окончания летной школы нам удастся вместе повоевать, если доживу до той поры». «Я знаю вас, как летчика, и верю в нашу встречу. Желаю вам, товарищ командир, больших успехов в боях», уверенным тоном произнес Вахненко. «Будем верить в лучшее». Я обнял его, потом повернул и легонько подтолкнул спину. «Иди летай, счастливых тебе посадок!» Забегая далеко вперед, скажу, что Иван Вахненко успешно окончил летное училище. Он достойно воевал, сбил несколько самолетов противника. Не прервалась и фронтовая дружба. Вахненко не раз вылетал на боевые задания в моей группе. Рано утром полк расстался с аэродромом в Майках. Памятное место. Здесь весной мы переучивались на Миге. Здесь встретили войну. Вылетали на выполнение первых боевых задач. Отсюда летчики уходили в свой последний полет. За месяц войны боисполка значительно поредел. Что нам готовил Котовск? Вновь началась интенсивная боевая жизнь. С утра до вечера действовали группами, наносили штурмовые удары по наступающим северо войскам противника в район Кадыма и Гайворона. В направлении Днестра вели разведку, следили. не появятся ли переправы. Рано утром мне предстояла разведка в направлении Днестра. Увидел, что на мой самолет оружейники подвешивают бомбы. В чем дело? В разведывательном полете бомбы не потребуются. Нужны пулеметы и в первую очередь крупнокалиберные. Оружейники мне ответили, что крыльевых БС уже нет. Еще вчера вечером приказали их снять, запаковать в ящики и отправить. Почему снять? Куда отправить? Возмутился я. К моему самолету подошли летчики эскадрильи. Слышу такие же вопросы. Узнали, что это приказание поступило от инженера полка. Все направились к нему. «Что вы расшумелись?» — оборвал нас Копылов. «Без БС самолеты будут легче. С мессерами удобнее будет вести бой. На штурмовку вы же летаете с бомбами. А стрелять по самолетам чем будем?» Мы же не авиаспортом занимаемся, наседали летчики. Стрелять будете из основного пулемета БС и из ШКАСов. Ваши ШКАСы работают только на одну короткую очередь. Кого можно сбить из одного БС? Товарищи, мы выполнили приказ командования. Наши БС пойдут на вооружение новых самолетов. Для них промышленность не успевает изготавливать пулеметы. Ясно? Все разошлись. Нехватка оружия снижает боевую эффективность, влияет и на настроение. В последнее время из-за большого количества заданий на разведку летали одиночно. Это непросто. Вот таким был и тот вылет. Пройдя с севера вдоль Днестра, я сбросил бомбы по скоплению автомашин в районе Бендер и взял курс вдоль реки в обратную сторону. Недалеко от Дубоссар увидел выше почти на 2000 метров Ю-88, Дальний разведчик противника, набирая высоту, направился вглубь нашей территории. В этом полете я чувствовал себя неважно. Настроение было паршивое после снятия самолетов-пулеметов БС. Неглубоко оценив обстановку, я необдуманно развернулся на «Юнкерса» и пошел с набором высоты. Экипаж «Юнкерса» заметил меня и стал со снижением удирать на запад. Только тут я понял свою ошибку. Мне надо было после обнаружения Юнкерса развернуться на восток и, набирая высоту, как бы заманивать его на нашу территорию, где я мог с ним разделаться. А сейчас получилось все наоборот. Он меня заманил на оккупированную врагом территорию. Плохое настроение приводит в полете и к плохим решениям. Нужна собранность, ясность мысли. Положение исправить уже было нельзя. Надо действовать, и действовать решительно. Собрал, как говорят, всю волю в кулак. Догоняю Юнкерса, пристраиваюсь к нему в хвост и первой очередью убиваю верхнего стрелка. Затем переношу огонь на моторы и на крыльевые бензобаки. Из моторов валит черный дым, но Юнкерс не горит и не падает. Недалеко Бельцы, и оттуда, вероятно, уже взлетели мессеры на помощь разведчику. А у меня оружие не в порядке, а главное, горючего мало. Встреча с истребителями меня не устраивает. Что делать? Идти на таран? Но даже если потом выскочу с парашютом, к своим мне не выйти. Не стоит из-за подбитого юнкерса так дешево погибать. Делаю разворот и иду на Котовск. А на аэродроме обстановка усложнилась. Его закрыло радиационным туманом, который образовался после восхода солнца. Ракеты, появляясь сверху белой пелены, указывают точку приземления. Значит, услышали, ждут меня. Вспомнив курс взлета, беру направление и полога на моторе снижаюсь. Вхожу в туман. Высота 10 метров, а земля не проглядывается. Ухожу на второй круг. Снова захожу на посадку, снижаюсь до предела. В нескольких метрах от невидимой земли вновь перехожу в набор. Дальше рисковать нельзя. Было бы глупо врезаться в землю и разбиться. Пока еще не кончилось горючее, надо идти в маяки, которые открыты от тумана. Вскоре сажусь на опустевший аэродром, заруливаю и маскирую кукурузой свой самолет. Придется здесь ждать, пока солнце прогреет, утренний воздух и туман рассеется. Вдруг замечаю, что на аэродроме я не один. Над кукурузой моментами появляется голова человека. За мной наблюдают. Кто же это может быть? Враг или свой? Он все ближе подбирается ко мне по кукурузе. Заряжаю пистолет и иду навстречу. Окликнул его. Показалась голова в пилотке. «Иди сюда! Не бойся!» — потребовал я. Ко мне вышел солдат с винтовкой. «Что ты здесь делаешь? Дезертир?» Нет, я оставлен снять проводную связь. Кругом аэродрома провода протянуты, и оставлять немцам их нельзя. А что подкрадывался ко мне? Думал, что сел немецкий самолет. Вот и решил разделаться с ним. Ха, вот ты какой герой. Молодец, что не струсил. А что трусить? Это наша земля. Правильно. На нашей земле мы должны чувствовать себя хозяевами и защищать ее. Иди, выполняй свою задачу. А вскоре я был уже в Котовске. На стоянке, положив полетную карту на крыло рядом с парашютом, уточнял все, что видел в разведке. С севернее аэродрома послышался нарастающий гул самолетов. Увидел вдали четверку бомбардировщиков Ю-88. Надевая парашют, крикнул технику. «Чувашкин! Немецкие бомберы! Быстро запускать мотор!» Но тут впереди самолета остановился бензовоз. «Зажгут его, и самолет сгорит!» Подумал я и крикнул шоферу. «Уезжай быстрее! Немцы заходят на бомбежку!» Показал я рукой на юнкерсов. Водитель вскочил в кабину и на полной скорости рванул по кукурузе к лесу. Только он отъехал, как свет ему перед самолетом остановилась полуторка с бомбами. «Уезжай, бомберы!» — снова крикнул я. Шофер, увидев вражеские бомбардировщики, выхватил ключ зажигания из приборной доски и помчался бегом к лесу. Все, взлетать нельзя. Бросил со злостью парашют под крыло Мига и схватил лежащий в чехле карабин. Бомбардировщики, выстраиваясь в цепочку, заходили вдоль стоянок. Все наши самолеты в это время находились на выполнении боевых заданий. Лишь мой незамаскированный Миг и стоящий в конце летного поля, неисправный И-16, могли стать целями. Пристраиваясь для стрельбы с упора на хвостовой части фюзеляжа мига, слышу крик Чувашкина: "Товарищ командир, скорее прячьтесь в щель!" Еще в первые дни войны дал зарок не прятаться от врага, стал с упреждением прицеливаться и стрелять по кабинам пикирующих юнкерсов. Бомбардировщики начали бомбить с самого начала лётного поля, сбрасывая мелкие осколочные бомбочки. Мы их называли лягушками. Вот заходит последний. Он пикирует на мой самолет. Вижу, как из него сыплются лягушки. Полоса их взрывов приближается ко мне. Метров за пятьдесят взрывы прекратились. Юнкерс проскочил над моим самолетом, обдав меня струями воздуха от моторов. При переходе его в набор снова ко мне потянулась полоса взрывов. Вскоре бомбардировщики взяли курс на север. Я стоял в недоумении и рассматривав валяющиеся вокруг моего самолета лягушки. Рядом оказался Чувашкин. «Ты что, тоже не прятался в укрытии?» «Ох, товарищ командир, натерпел со страху. Одна бомбочка попала в щель и повисла прямо над моей головой. Повезло нам, Чувашкин, а то бы ни нас, ни самолета не было». Около мига и вокруг меня упало около трех десятков бомбочек. Юнкерс так низко выходил из пикирования, что не хватило высоты для выворачивания предохранителей ветрянок. Одна лягушка, пробив перекрытие из веток над щелью, повисла на ветрянке над головой Чувашкина. Увидев ее, он одним махом выскочил из щели, куда предлагал спрятаться и мне. С трудом мы с Чувашкиным выкатили самолет из окружения лягушек, а потом, как в тире, Расстреляли их из карабина. Четверка юнкерсов, сбросив большое количество бомбочек, лишь незначительно повредила крыло И-16. Налет оказался пустым. Но это своего рода предупреждение. Линия фронта приближалась. И теперь немцы не оставят нас в покое. Глава шестая. Прижаты к морю. Оперативная обстановка ухудшалась для нас каждым днем. Наступление фашистских армий на Вознесенск и Кировоград угрожало обходом и окружением левого крыла Южного фронта. Наши обороняющиеся соединения на Днестре и северо-восточнее его начали с боями отходить к Днепру. Противник, используя отход наших войск на восток, форсировал Днепр и начал наступление в направлении Одессы. Наша дивизия получила приказ перебазироваться на юг, к Черному морю. В один из дней, под грохот артиллерии, долетавшей со стороны Балты, наш полк спешно поднялся с аэродрома и переборзировался во Фрунзовку. Оттуда весь день летали на штурмовку гитлеровских частей, форсирующих Днестр. Поздно вечером летчики посетили во Фрунзовке братскую могилу революционеров и героев гражданской войны. Возле нее был захоронен наш боевой товарищ Леонид Дьяченко. Возложили к обелиску венок и цветы. От местных жителей мы и узнали о последних минутах жизни Леонида. Трудно было восстановить детали схватки в воздухе. Ясно было одно. Бой с двумя МЭ-109 сложился для Дьяченко тяжело. И он погиб, выполнив до конца свой долг. На следующее утро полк перебазировался в Березовку. Если до этого мы видели трагедию гражданского населения в войне лишь с воздуха, При полетах в тыл противника и обратно, то здесь, в Березовске, встретили потоки беженцев, уходящих на восток. По дороге, проходящей около летного поля, с раннего утра до позднего вечера шли люди. Двигались покрытые пылью повозки с измученными детьми и стариками, с домашним имуществом. По обочинам дороги брели стадо коров и гурты овец. Между ними двигались тракторы с прицепленными комбайнами. Стоим и с болью в душе смотрим на этот нескончаемый поток. Выйти из посадок и поговорить с людьми просто не позволяла совесть. Ведь уходящие на восток люди так надеялись на нашу армию, а мы не смогли сдержать врага. Среди беженцев иногда появлялись подразделения безоружных солдат. В пропитанном потом обмундировании, запыленные, уставшие, они брели в направлении Одессы. У одной такой группы поздно вечером спросил, почему идете в тыл, а не к линии фронта? — Приказано двигаться на Одессу, — хрипло ответил старший. — Новобранцы. — А где оружие? — Винток не выдали. Сказали, что их не хватает. Где-то должны будем получить. Как-то вечером над аэродромом пролетела с востока девятка Ю-88, прикрытая истребителями сопровождения. Без команды с КП взлетело трое летчиков, оказавшихся около своих заправленных горючим и боеприпасами самолетов. На этот раз бой был неудачным. Не дал таких результатов, как это было в сходной ситуации в районе Котовска. Неорганизованная атака на догоне на малой скорости в наборе высоты не принесла успеха. Более того... Вырвавшегося вперед Селиверстова, истребители сопровождения противника атаковали и подожгли. Селиверстов сумел спастись, выбросившись с парашютом. Приехал он в полк на телеге. Селиверстов появился перед нами как раз во время ужина, в обгоревших сапогах, в реглане, с покоребленной от огня полой. Но летчики оставались летчиками, увидев, что боевой товарищ жив и здоров, не обошлись без шутки. «Кузьма!» «Ты так красиво опускался на парашюте в ореоле лучей заходящего солнца, что эту картину трудно забыть!» «Жаль, не было фотографа», — подтрунивал Ивачев. «Теперь Кузьме придется летать в обгоревшем реглане и босиком», — дополнил Фигичев. «Командир БАО ни за что не выдаст ему новых сапог и реглана. Срок их сноски еще не кончился». Мы вдоволь посмеялись, но не знали, что завтра эти бомбардировщики нанесут нам визит. Видимо, в отместку за пробоины от взлетевших сегодня мигов. Утром за примитивным артельным столом около КП в одной из посадок собрались все летчики и работники штаба на завтрак, привезенные из села. В это время восточнее аэродрома послышался нарастающий гул летящих самолетов. Начальник штаба Матвеев посмотрел в сторону и, подойдя к столу, спокойно сказал «Наши бомберы летят». Я глянул в ту сторону и увидел знакомые очертания Ю-88. Пятерка шла на высоте 500 метров прямо на нас. «Какие наши? Это же юнкерсы!» — крикнул я и бросился бежать через гречишное поле к самолету. Пока добежал... Раза два упал, запутавшись ногами в густой гречихе. Надевая парашют, крикнул технику Чувашкину. «Бомберы, снимай маскировку!» Но рядом его не оказалось, он уже был в укрытии. Группа юнкерсов встала на курс сбрасывания бомб, в створе которого находились стоящие в конце летного поля незамаскированные У-2 и мой самолет. Посыпались бомбы вокруг У-2. Полоса взрывов приближалась ко мне. Личная безопасность у меня всегда была связана с самолетом, и сейчас инстинкт самосохранения заставил меня прижаться к Мигу в надежде на его защиту. Недалеко упали три бомбы. Врезавшись в грунт, они выбросили вверх комья земли, которые, падая, стучали по крыльям и фюзеляжу моего Мига. Но ни одна бомба не взорвалась. Если бы эти три очень крупные бомбы взорвались, то ни самолету, ни мне... Конечно бы, не сдобровать. Но вот бомбардировщики с набором высоты ушли на запад. Выскочил из укрытия Чувашкин. Мы быстро разбросали ветки маскировки. Пока я привязывался, техник запустил мотор. Я вырулил и взлетел. Но что это? Шасси не убирались. Глянул на манометр давления воздуха. Стрелка стояла на нуле. Чувашкин в спешке не закрыл вентиль баллона сжатого воздуха. С выпущенными шасси пытался было нагнать уходящих юнкерсов, но скорость была мала, мотор начал перегреваться из-за закрытых заслонок воздухозаборника. В этих условиях оставалось только вернуться и заходить на посадку. Вскоре приехал на машине Осипенко, грозно спросил, почему не стал догонять бомбардировщиков и вернулся на аэродром? «Товарищ командир дивизии». При запуске мотора стравил весь воздух и с выпущенными шасси догнать юнкерсов не смог. Взял я на себя вину Чувашкина. «Иванов!» – резко обратился комдив командиру полка. «Я не одобряю ваше ходатайство о назначении Покрышкина командиром эскадрильи. Подберите другую кандидатуру». «Итак, я снова, по вине своего техника, стал командиром звена. Моя инициатива обернулась против меня». «Если бы, как все другие летчики, я спрятался в укрытие, то не испытал бы гнева начальства. Ничего, будем воевать парой с Лукашевичем». От бомбежки в тот раз никто из личного состава и ни один самолет не пострадали. Лишь У-2 имел осколочные пробоины в Перкале Крыльев. К концу боевого дня на КП собрали весь летный состав и объявили приказ о перебазировании на аэродром в Тузлы. Выдали новые полетные карты». Нижнюю часть их занимала голубая полоса – Черное море. Некоторые из нас никогда не видели его. С интересом и тревогой рассматривали голубой кусок карты. Что нам готовил Приморский район? Противник упорно с запада и севера прижимал нас к морю. Дальше, южнее, отступать будет некуда». Кто-то сказал довольным тоном о возможности искупаться в морских волнах и постирать в них пропитанные потом гимнастерки. Все молчали, и никто эту тему не поддержал. Получив указания командира полка, направились к самолетам. Иванов шел впереди меня. Он видел, что настроение у меня в эти дни было, мягко говоря, пасмурное. Неожиданно повернулся ко мне. «Покрышкин, в полк прибыли связистки». Очень красивые девчата. В тузлах я тебя познакомлю с ними. Вы что же, товарищ командир полка, собираетесь меня женить в такое боевое время? Можно и женить. Твоему крутому характеру нужна рядом нежность. Не стоит оставлять вдов и сирот. Их и без меня будет много. Сейчас нужна не нежность, а больше злости, ненависть к фашистам. Садимся в тузлах. Круг на посадку частью проходит над самым берегом, а за ним ослепительное от солнечных бликов голубое море. Поздним вечером поехали купаться. Теплый вечер, ласковый шум волн, убегающая вдаль лунная дорожка как-то сняли напряженность. На душе стало спокойнее. Такого состояния я не испытывал с самого начала войны. Глядя в эти минуты на тихое море, я вспомнил его другим, бурным и холодным. Шесть лет тому назад, в ноябре, приехал в дом отдыха Хоста. Мечтая с детства стать летчиком, я постоянно тренировал в себе смелость, физически закалял себя. Находясь в Хосте, ежедневно плавал в холодных волнах, ходил на лодке в штормовое море. Однажды, вернувшись из заплыва, вытащил с помощью большой волны лодку на берег и неожиданно увидел стоящего рядом известного летчика Степана Супруна, Договорились с ним вместе выходить на лодке в море в штормовую погоду. Так состоялось наше знакомство. На следующий день, переборов прибрежные волны, мы ушли в бушующее море. В доме отдыха началась паника. По берегу, вглядываясь в гребни волн, бегали начальник и его помощники. Они не верили уже в наше благополучное возвращение. Этот заплыв едва не закончился для меня исключением из отдыхающих. Только заступничество Степана спасло меня от наказания. Я тогда сказал ему. Вот видите, к чему привело наше совместное плавание. Когда в шторм я плавал один, это никого не беспокоило. А с вами другая реакция. Выше знаменитый летчик-испытатель, а я всего лишь технарь. Как техник? По твоему смелому характеру я считал тебя летчиком. Ничего, Саша, я верю в тебя. Ты будешь летчиком, хорошим летчиком. Совместная борьба с бушующими волнами сдружила нас. Степан обещал мне помочь стать летчиком, но я старался не испортить наши дружеские отношения просьбами. А стал я авиатехником не по своей воле. В 1932 году по комсомольской путевке был направлен в военную авиашколу в Пермь. И только здесь узнал, что набор на летное отделение отменен. Нас будут готовить по программе авиатехников. Несколько лет я готовил на Земле самолеты. Помню, как заспорил с одним пилотом, которого считал своим другом. Он мне сказал, что ты меня учишь? Я летчик, человек, созданный летать. А ты кто? Ты же технарь. Ты всегда будешь готовить самолеты для тех, кто летает. Лишь осенью 1938 года... После десятков рапортов о переучивании я был в 25 лет направлен в Качинскую школу летчиков. И хоть не в ГУЛАГ, 38-й же. В тяжкие дни лета 1941 года мне так хотелось встретиться с Супруном, поделиться мыслями о первых днях войны. Ведь он был настоящим мастером ведения воздушных боев. Еще в 30-х годах при нападении Японии на Китай Супрун участвовал в воздушных схватках. На опытном, двухпушечном истребителе сбил шесть японских бомбардировщиков. За эти подвиги ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Мне было известно, что Супрун и Стефановский создали из летчиков-испытателей два полка и успешно воюют на Смоленском направлении. Воспоминание прервал мой ведомый Лукашевич, предложив возвращаться на аэродром. Мысли переключились на боевую работу. Снятый с должности командира эскадрильи, я был почти полностью переключен на ведение разведки. Летать, как и прежде, приходилось в основном одиночно и лишь изредка парой с Лукашевичем. Постоянные полеты на разведку мне, истребителю по своему характеру, прямо скажем, опротивили. Однако, понимая важность и ответственность разведки, особенно в условиях стремительных маневренных действий наземных войск, когда обстановка менялась не только по дням, но и между вылетами, старался привозить достоверные данные. Приблизительные или неточные сведения могли вызвать ошибочные решения командования, привести к неоправданной гибели многих солдат и офицеров. Полеты на разведку сыграли и положительную роль в тактическом совершенствовании – При разведке приходилось встречаться с группами вражеских истребителей, подвергаться мощному противодействию зенитного огня. Надо было не только выжить, но и добыть объективно верные данные о противнике, своевременно передать их. Я научился добиваться внезапности в своих действиях, используя солнце, облачность, большую скорость полета, чтобы прорываться к разведываемому объекту, как правило, хорошо прикрытому истребителями, имеющему мощную зенитную оборону. Часто использовал такой прием. Предварительно набрав большую высоту, на снижении разгонял своего Мига, проносился сквозь подкарауливающую меня группу Мессершмиттов, на большой скорости отрывался от них и выходил из зоны зенитного огня. На бреющем, чуть не цепляя винтом траву, шел вдоль вражеских колонн. На малой высоте и предельной скорости мне были не страшны эрликоны. Я научился летать многие минуты в слепом полете в сплошной облачности, чтобы подкрадываться к цели скрытно, уходить в облака при опасности. По приказанию командира дивизии разведчикам вменялось в обязанности не только следить за противником, но и штурмовать цели. На мой самолет подвешивали две бомбы по 100 килограммов. Согласно инструкции, надо было сбрасывать их во время горизонтального полета или с полого пикирования, прицеливаясь приблизительно. Вероятность поражения была очень низкая. Я рассчитал и применил в бомбометании, как и в стрельбе по целям на земле, другой прием, назвав его «соколиным ударом». На высоте более тысячи метров вводил переворотом в вертикальное пикирование свой миг. прицеливался по перекрестию стрелкового прицела и на высоте 500 метров сбрасывал бомбы. Они, имея уже скорость пикирующего с полным газом мотора самолета и набрав дополнительную, через 3-4 секунды точно поражали даже небольшую цель. Я же выходил из пикирования на бреющий полет, ускользал от зенитного огня. Для уничтожения автомашин или других движущихся целей пулеметным огнем также применял «Соколиный удар» с изменяемым профилем пикирования. В начале атаки пикировал почти вертикально, с полным газом мотора, в упрежденную точку. Когда же цель проектировалась под углом градусов 30, выводил миг в полое пикирование и расстреливал машину в упор. Проскакивал над ней на минимальной высоте и бреющим полетом уходил из зоны зенитного огня. В Тузлах инженер Копылов как-то сообщил мне. «Покрышкин, хочу тебя обрадовать. Мы получили небольшое количество РСов. На твой самолет подвесим под крылья две балки. Бомбы тебе больше давать не будем. Доволен?» «Дорогой инженер, как же ты меня порадовал. Теперь могу с мессерами сражаться почти на равных условиях». В полетах с РСами появилась большая уверенность в боевые возможности МИГа. Правда, когда стрелял ими в первый раз по скоплению автомашин противника, сам вздрогнул. Из-под крыла со свистом вылетел сноп огня. Как-то, возвратившись с разведки, увидел на стоянке три штурмовика Ил-2. «Чьи Илы приземлились у нас?» – спросил у Чувашкина. – «Наши!» – пригнали на пополнение матчасти полка. «Слышал, что и вас хотят перевести на них», — с грустью в голосе сообщил Чувашкин. «Да? Что, уже решили из нашего истребительного полка сделать штурмовой? Не знаю, но вы, товарищ командир, не уходите с мига. Можешь быть спокойным. Я по призванию истребитель и штурмовиком не стану». На следующий день в промежутке между боевыми вылетами под руководством заводских перегонщиков начались занятия по изучению Ил-2, а потом и полеты. С этим типом самолетов летчики полка были уже знакомы. Однажды к нам в часть на Иле прилетел заместитель комдива полковник Сиренко. Он сделал несколько вылетов на штурмовку и очень хвалил самолет. Конечно, беспрерывные наши полеты на штурмовку противника на МиГах, не имеющих бронирования, вели к большим потерям от зенитного огня. Это вызывало беспокойство у летчиков. Бронированный мотор и кабина, мощное вооружение расположили к себе некоторых летчиков, и они решили перейти на Ил-2. Вскоре вылетело самостоятельно все звено Фигичева. Самолет им понравился. Видя мое явно отрицательное отношение к переучиванию, Иванов все же предложил мне сделать два полета по кругу. Слетать можно, но в штурмовика я не намерен превращаться. «Не отказывайся от Ила», — настаивал Иванов. «Не самолет, а летающий танк, броня, пушки, РСы, бомбы. Такому самолету эрликоны не страшны». Выполнил полет по кругу, сел. Затем снова взлетел. Еще в первом полете я обнаружил южнее нашего аэродрома в море, недалеко от берега, большой плавучий док, буксируемый с сторожевиком. Мористея их шел голсами малый морской охотник. Сейчас, во втором полете, я решил подвернуть к ним. Док был полностью заставлен паровозами. Видимо, ночью они вышли из Одессы и спешили зайти в Днепропетровский лиман и дальше, в Николаев. Удивляло, как такую цель не обнаружили немецкие бомбардировщики. Развернувшись от плавучим доком, я пошел на посадку. Ну, как самолет? Для штурмовки машина незаменимая, расхваливал Ил Иванов. Согласен, смего пересесть на него. Нет, товарищ командир, самолет не в моем характере. Даешь ему рули, а он еще думает, прежде чем развернуться. «На Миги только подумал разворачиваться, а он уже делает. Пускай я погибну на истребителе, но на Ила его не променяю», — категорически высказался я. «Вот полетишь на штурмовку с Илами и увидишь, как они будут громить немцев». «Конструкторы разрабатывают новые истребители. Может быть, даже до лучших, чем Миг», — отбивался я от Иванова. «Понимаю тебя, убежденного истребителя. Это хорошо, когда человек идет по выбранному пути и не мечется». Дальнейший наш разговор прервал доносившийся со стороны моря звук авиационных моторов – В том направлении увидели идущих курсом на Николаев 3 Ю-88. Бросился к своему самолету. Чувашкин, видя меня, бегущего к Мигу, быстро снял с него маскировку. вскочил в кабину, не привязываясь, запустил мотор и взлетел. Бомбардировщики, решив ударить по доку, развернулись и стали на боевой курс. «Я нагнал юнкерсов над берегом моря на высоте 1000 метров». открыл огонь по ведущему звена из пулеметов но потом вспомнив об ресах прицелился и пустил первый снаряд он прошел мимо цели пуская второй этот взорвался в юнкерсе самолет вспыхнул и около него сразу же раскрылись парашюты остальные 2 и88 сбросив бомбы на воду спикировали прижались к воде и с полным газом моторов стали уходить на юго запад Я бросился в погоню. Атаковать их было очень трудно. Только прицелюсь, дам короткую очередь, как мой самолет уже чуть не цепляет волну. Снова подскок. Атака. Шкассы отказали после первых же очередей. Работал лишь БС. У одного «Юнкерса» из мотора повалил черный дым, а я не могу добить его. Кончился боезапас патронов. Оставалось только таранить или уходить. Таран над верхушками волн был бы гибельным. Не хотелось так дешево отдавать свою жизнь. Возможно, он с пробитым мотором и другими повреждениями не долетит до своей базы в Молдавии или Румынии. Как же досадно, что стрелять нечем, и надо возвращаться на аэродром. Лечу все же удовлетворенное, что сбил Ю-88. На этот раз удача не покинула нас с Чувашкиным. Вылет был успешным. Штаб полка... Послал запрос подтвердить сбитие Юнкерса. Неожиданно пришел отказ. Моряки мотивировали его тем, что и они вели огонь с катеров по группе бомбардировщиков. Это их добыча. Самолет засчитан морякам. Кроме того, они подобрали на воде парашютистов. Я считал, что не так важно, кому записан сбитый Юнкерс. Главное, что этот стервятник не будет больше сбрасывать бомбы на наши войска, на города и села. Вечером в полк вернулся один из водителей батальона аэродромного обслуживания, приехавший из Березовки. Шофер рассказал, как на второй день после нашего отлета в Тузлы, в село, где размещался штаб и столовая батальона, ворвались немецкие мотоциклисты. Они из пулеметов и автоматов расстреляли официанток, поваров и работниц штаба. Зверство поразило всех нас. Встречу мотоциклистов, беспощадно буду их расстреливать. Сказал кто-то. Селиверстов поднял глаза от земли. Жалко девчат. Они нас кормили. На вещевом складе обменяли мне обгоревшие сапоги и реглан. Фашисты. Это дикие звери. И никакой пощады им не должно быть. Их надо уничтожать, как бешеных собак. Какое зверство расстреливать женщин. Наступающие войска противника с запада и севера надвигались на Одессу и Николаев, все больше оттесняя наши ослабленные части к Днепру и прижимая их к Черному морю. Но пока железные дороги на восток не были перерезаны. По ним днем и ночью шли шелоны на запад с людьми, с оборудованием. По шоссейкам двигались потоки беженцев. Среди них попадались и беженцы-самовольщики на автотранспорте. прихватившие ценное казенное имущество и крупные суммы денег. Патрульный заслон нашего полка задержал на шоссе много из них. В полку скопилось до трех десятков грузовых машин и автобусов, в основном с одесскими номерами. Государственными органами были переданы сотни тысяч рублей и много ценных вещей. Угрожающая обстановка на южном крыле фронта заставила перебазироваться еще восточнее. Оставив тузлы, полк перелетел на полевую площадку между Николаевом и Херсоном, в копани В эти дни наша часть, как и вся истребительная авиация в Причерноморье, действовала в интересах наземных войск. Наносила штурмовые удары, помогая стрелковым соединениям удерживать оборону. Мне вновь, в паре с Лукашевичем, а чаще одному, приходилось вылетать на разведку войск противника – Маршрут и временной график полетов строго установил штаб дивизии. Они были однообразны – Одесса, Балта и Первомайск. Не случайно именно в этих направлениях мессершмиты начали активно охотиться за разведчиками. Обстановка заставила думать о тактике выполнения заданий. В очередной раз меня и Лукашевича вызвали на КП. Так летчики стали называть командный пункт полка, размещенный в землянке и на границе аэродрома. В нем находилось командование полка, офицеры штаба, стояли сейф с секретными бумагами, столы с картами и телефонами. Нам приказали снова вылететь на разведку с задачей определить главные направления движения основных сил наступающего на Одессу противника. Утром на этом маршруте нашу пару уже пытались перехватить мастер-шмиты. Стремясь избежать встречи с ними, мы решили выйти в район другим курсом, с севера, чтобы над занятой противником территории солнце не слепило нас. Взлетели парой и взяли курс на северо-запад, в направлении новоукраинки. Севернее Николаева, над дорогой, к нему из Кировограда, вижу ниже нас, на высоте тысяча метров, Хеншеля. Моментально сваливаюсь сверху и внезапно атакую. Очередь в упор, и вражеский разведчик, перевернувшись, врезался в землю. Уточняю место его падения. Вдруг вокруг моего самолета замелькали трассы зенитных снарядов. На дороге вижу большую колонну танков и машин. Она двигалась на Николаев. Решаю еще раз более точно определить силы противника. Мы зашли севернее, к Бабринцу. Спикировали и на бреющем, на большой скорости, пронеслись вдоль дороги. Одних танков в колонне было более сотни. Параллельно ей, западнее по дороге на Новую Одессу, двигалась еще одна колонна машин и артиллерии. Вышли на Николаев. В городе было спокойно, никакой тревоги. Дымили трубы заводов, на верфях строились и ремонтировались морские суда, по улицам спокойно шли люди, а в скверах играли дети. Никаких наших войск севернее города мы не обнаружили. А ведь через несколько часов здесь будет враг. Надо быстрее доложить об этой страшной опасности. Наше быстрое возвращение удивило работников штаба. Что случилось? Почему вернулись задания? В 50 километрах севернее Николаева на дороге из Кировограда до сотни немецких танков и более сотни автомашин рядом по дороге на Новую Одессу также большая колонна автомашин и артиллерии противника, доложил я, указывая на карте места движения войск врага. Данные нашей разведки заместитель начальника штаба полка немедленно передал в штаб дивизии. Но слишком уж неожиданными были сведения. Слышу, вместо благодарности за обнаружение крупной и опасной группировки противника из телефонной трубки доносятся упреки за срыв разведки и за якобы выдуманные панические данные. Я повторил свои показания замначальнику штаба полка. «Товарищ капитан, это действительно так. Немецкие колонны в полсотни километрах севернее Николаева. Через несколько часов они наверняка будут в городе». «Уходите, пожалуйста, с КП. Не мешайте работать. Из-за вас я схлопотал выговор. И вам не избежать этого за то, что вернулись, как следует, не разобравшись в обстановке». Услышал я в ответ. «Возвращаемся на стоянку. Молчим». Я очень жалел, что нет командира полка на месте. «Саша, почему не доложил о сбитом тобой Хеншеле?» Спросил Лукашевич. «А, что там Хеншель? Целый город сдают без боя!» Мы с Лукашевичем сидим под самолетом, нервничаем. Вижу, как он теребит планшет, щелкает кнопкой. Ждем команды на штурмовку обнаруженного противника. Ведь еще можно задержать колонну, хоть на несколько часов. Во второй половине дня на У-2 прилетели совещания в штабе дивизии Иванов и Матвеев. Я бросился к ним, кратко доложил обстановку севернее Николаева. Иванов быстро направился на КП, связался с Осипенко. Выйдя оттуда, командир полка поставил мне задачу на разведку противника. Но было уже поздно. Мы услышали взрывы снарядов по дороге в направлении Николаева, в 5-6 километрах от нашего аэродрома. «Покрышкин, вылетайте срочно! Посмотрите, что там делается!» – приказал Иванов. Мы с Лукашевичем бросились бегом к самолетам. Взлетели и на высоте 50 метров пошли правее дороги. Впереди, за лесными полосами, стояло около двух десятков танков с крестами на бортах. К ним подъезжали автомашины с солдатами. Мимо нас пронеслись пулеметные трассы. С беспокойством я глянул в сторону Лукашевича. За его самолетом тянулась тонкая белая струя испаряющегося бензина. Пробит бензобак. Наши самолеты полностью заправлены горючим, и небольшая пробоина в бензобаке не может помешать ему лететь со мной до Николаева. Мы продолжаем выполнять задание. На нам беспорядочной стаи проскочило около трех десятков чаек И-16. Сорвались с Николаевского аэродрома, подумал я. Значит, в городе уже немцы. На Николаевском аэродроме горело несколько самолетов. Они, по-видимому, были неисправны и взлететь не могли. Их подожгли, чтобы не оставлять противнику. Мы над городом. Внизу, на улицах, немецкие мотоциклисты, танки и автомашины. Кое-где горят здания. Никакого сопротивления наших войск не видно. Все. Преподнесли город немцам, как на блюдечке. Подавленные увиденным возвращаемся назад. По дороге на Капань обнаружили идущие по сторонам дороги цепи немецких пехотинцев. Сходу ударили им в спину из пулеметов. Очереди легли точно. Солдаты попадали в стерню. Кто убитый или раненый, а кто, спасаясь от наших очередей. Задерживаться нам некогда. Надо было срочно доложить о результатах полета. Садимся. Подруливаю вплотную КП и докладываю Иванову. «Товарищ командир полка». «Вон, за теми двумя посадками у дороги немецкие танки и машины с пехотой», – показал ему рукой. «В Николаеве тоже немцы. Не поверили мне утром, город сдали без боя». «Что поделаешь, в вышестоящих штабах много еще умников сидит. И за них мы много бед терпим», – сказал Иванов и направился на КП доложить в дивизию обстановку. Матвеев приказал срочно собрать летный и инженерный состав руководства БАО. Получив указание, Иванов распорядился немедленно готовить для вылета на штурмовку эскадрильи с посадкой в Чернобаевке. Наземному эшелону дал указание срочно выходить на Херсон. «Подвешиваем бомбы и взлетаем. Через несколько минут пикируем над танки и автомашины. Бомбим и стреляем». После штурмовки разворачиваемся на Херсон и приземляемся на аэродроме Чернобаевка. Он забит севшими до нас самолетами. В основном это были устаревшие типы «Чайки» и «16» и «15» бис. Среди них мало «Мигов», «Лагов» и «Ил-2». Продолжали прилетать все новые группы. С трудом втиснул свои самолеты между «Чайками», ждем указаний. Руководство дивизий и полков заседало в небольшом домике около границы летного поля. Шло распределение близлежащих полевых аэродромов. Мы сидели под крыльями самолетов и ждали команды. Все понимали, что теперь наше базирование будет где-то за Днепром. Заседание кончилось. Подъехал Иванов. Собрал летчиков. «Возьмите карты. Нам назначен аэродром в Таврии, около села Чаплинка. Нашли?» «Порядок вылета отсюда следующий. Первыми взлетают «Чайки», потом И-16, за ними «Миги». «Вопросов нет? Все по самолетам! Взлетать сразу же за мной!» Запустили моторы и ждем очереди на взлет. Вдруг на дороге, недалеко от аэродрома, поднялись дымно-пыльные столбы взрывов. Все, конечно, глянули вверх. Над аэродромом проходила девятка Ю-88, наносивших бомбовый удар по колонии автомашин с противотанковыми пушками, движущиеся в направлении Николаева. Взрывы бомб подняли чаек. Не закончив выруливания, они с ходу ринулись в воздух. За ними, с разных сторон летного поля, неорганизованно начали взлет другие самолеты. Картина напоминала панический взлет большой стаи испуганных птиц. Поддавшись этой сумятице, я тоже начал выруливать, но потом одумался, зачем торопиться рисковать столкнуться со взлетающими навстречу из боков самолетами. Бомбардировщики уходили на северо-запад. По дыму было видно, что они форсируют моторы. По-видимому, решил я, при заходе на бомбометание увидели большое скопление выруливающих истребителей, сбросили бомбы в поле. Когда аэродром опустел, мы с Лукашевичем в полной безопасности от столкновения взлетели и взяли курс на новый аэродром в Таврии. И вот наш полк за Днепром в Чаплинке. На этот же аэродром прилетел и четвертый истребительный авиаполк нашей авиадивизии. Уже около двух месяцев длится война. С приближением линии фронта полки перебазируются на другие аэродромы, все восточнее. Вечером. До личного состава полка довели оперативную обстановку. Мы, летчики, понимали сложность и даже трагичность положения. Правда, многое стало ясно позже. Захватом Николаева противник отрезал от основных сил Южного фронта отдельную Приморскую армию и некоторые части 9-й армии, в состав которой входит наша авиадивизия. Оказавшись в окружении... Часть войск прорвалась через заслоны противника, а основная масса отошла к Одессе, влилась в состав обороняющих город соединений. Ослабленное южное крыло фронта с боями отходило к Днепру, чтобы на этом водном рубеже создать оборону. Авиации была поставлена задача помочь малочисленным наземным войскам организованно отойти и переправиться через Днепр. На следующий день после перелета в Чаплинку Полк начал штурмовку наступающего противника восточнее Николаева и южнее Кривого Рога. На нашу часть, кроме того, была возложена задача прикрыть паромную переправу в районе Каховки. Эта переправа имела исключительное значение, так как внизу в Днепра не было мостов. С рассвета до позднего вечера мы патрулируем над передправой парами, а иногда и одиночно. Внизу, около Борислава, Большое скопление беженцев. Они стекаются сюда с охваченного огнем правобережья Низови-Днепра. В основном женщины и старики. Немецких летчиков это не беспокоит. Они стремились бросить бомбы на этих измученных людей, потопить паром. Небольшой буксирный пароходишка, с трудом преодолевая течение, тащил за собой с правого берега на левый большую баржу, набитую людьми. Повозками, домашним скотом и сельхозтехникой. В нашем полку все более стала ощущаться нехватка сил. Беспрерывно посылая группы на штурмовку противника, командование не могло выделить достаточного количества самолетов на прикрытие переправы. Но каждый летчик, вылетая на патрулирование, понимал, что нельзя допустить обнаглевших завоевателей до этой переправы. Выполнить эту нелегкую задачу можно было, проявив не только мужество, но также мастерство и наварство. Выходишь, Это может быть твой последний вылет. Ибо над переправой придется драться одному с группой бомбардировщиков, иногда прикрытых и мессершмиттами. В район Каховки приходишь на большой высоте, ведешь круговой обзор. Видишь? Как с севера или юга, ниже меня идет четверка или шестерка Ю-88. Надо заставить их сбросить бомбы до переправы. Сваливаешься на них с форсированием мотора, с соколиным ударом атакующий ведущего группы, стреляя РСами и из пулеметов. Побитый Юнкерс бросает бомбы в поле, не долетая до переправы. По его примеру и остальные неприцельно высыпают из бомболюков свой груз. За счет большой скорости снова набираешь высоту. Новая атака. Смотреть за подбитым вражеским самолетом нет времени. Да и не это главное. Важно то, что сброшенные бомбы упали в стороне от объекта. А это уже победа. Выполнение поставленной боевой задачи. Сложнее было вести бои, когда бомбардировщики шли под прикрытием истребителей. Тогда удавалось нанести 1-2 удара. Переправы у Каховки мы не дали разбомбить, обеспечили переход на другой берег Днепра не только беженцам, но и нашим отступающим воинским частям. Базирование двух истребительных полков, а точнее их остатков, на одном аэродроме осложняло ведение боевых действий. И наш полк перелетел на полевую площадку в Дарунбург. Стоянка самолетов располагалась рядом с машино-тракторной станцией, забитой комбайнами. В нашем полку часть летчиков выполняла боевые задачи на штурмовиках. Уверовав надежность броневой защиты Ил-2, летали даже одиночно на свободную охоту. Сами искали подходящую цель, уничтожали ее бомбами, РСами, и пулеметно-пушечным огнем. Эти полеты одиночек в условиях ясной августовской погоды были очень рискованы. Рано или поздно они могли закончиться гибелью пилота. Отсутствие стрелка делало Ил-2 легко поражаемым заднего сектора. Первым не вернулся с боевого вылета на Ил-2 заместитель командира полка Григорий Жизневский. Вскоре в воздушном бою с мессершмиттами погиб летчик Петр Грачев. Такая же участь могла постигнуть и Валентина Фигичева. Однажды после возвращения из разведки я прибыл на КП для доклада. Вижу унылый вид штабистов. которые обзванивали соседние аэродромы. Что случилось? О чем беспокойство? Федичев не вернулся с боевого задания, сообщил Матвеев. Этого можно было ожидать, одиночными илами летать в тыл противника, когда видимость миллион на миллион – недомыслие. Нельзя разрешать такие полеты при ясной погоде, высказал я свое мнение. Прекрати поучения, и без них тошно, оборвал меня Матвеев. Под вечер летим группой на штурмовку дороги из Николаева на Херсон. По ней беспрерывно подходят к Днепру вражеские войска. По-видимому, готовится прорыв в Крым. На обратном пути после штурмовки группа прошла над районом предполагаемой свободной охоты Фигичева. У меня теплилась надежда найти там севший Ил-2 и вывести Валентина. Несмотря на тщательный поиск, самолет не обнаружили. После посадки пришел на КП. Поиски Фигичева на других аэродромах не увенчались успехом. При докладе о результатах штурмовки сообщил, что летчики группы просмотрели район вероятных действий Фигичева, но не видели Ил. «Придется мне самому завтра лететь на поиски Фигичева. Покрышкин, пойдешь со мной ведомым?» – спросил у меня Иванов. «Что ж, полечу. Хоть я и не летал ведомым с начала войны...» Но справлюсь, не беспокойтесь. Утром вылетели парой на поиск. Виктор Петрович, изменяя высоту полета, тщательно осматривал местность вдоль дороги с Бабринца на Николаев и район западней Херсона. Я все внимание сосредоточил на поиске воздушного противника. Для меня была понятна высокая ответственность за прикрытие командира полка от возможного нападения вражеских истребителей. «Я должен лечь костьми!» но не допустить к Иванову ни одного мессершмитта. Наши поиски не дали никаких результатов. Мессеров мы не встретили, лишь кое-где нас обстреляли зенитки. Конечно, вероятность найти упавший самолет на таком большом участке местности очень низка. Возвращаемся на аэродром с мрачными мыслями о судьбе боевого товарища. Но по возвращении нас ожидал сюрприз. На КП... увидели повеселевших штабистов и, улыбающегося Фигичева, «Наконец-то вернулся! Мы волнуемся, ищем его, а он здесь строит глазки с визистком!» Сукаризная проворчал Иванов. Валентин Фигичев рассказал о своем боевом вылете. При штурмовке скопления немцев у Николаева он подвергся сильному обстрелу зениток. На самолете перебило управление рулями глубины. Однако, летчик сумел перетянуть через Днепр и приземлился с убранными шасси в степи южнее Херсона. Там, в стрелковой части, он оставил самолет на хранение и добрался до полка. Выйдя из КП, я высказал Фигичеву свое мнение. «Ну что, Валя, не спасла тебя и броня? Надо и бронированные илы тактически грамотно использовать. Нельзя ходить на задание в ясную погоду одиночкой». «Это верно, Саша. Надо всегда учитывать обстановку, воевать с умом». «Чтобы хорошо научиться воевать, не следует распыляться по разным типам самолетов. Надо знать одно дело, но зато в совершенстве. Ты истребитель, и нечего тебе лезть в штурмовик», — посоветовал я. «Ты прав. Буду воевать на Миге. На нем у меня все-таки есть опыт», — твердо заявил Фигичев. Вернулась в полк группа сотрудников и охраны штаба, выехавшая из Березовки после нашего перелета в Тузлы. Они наскочили на прорвавшихся на юг немцев. Сожгли штабной автобус, секретные бумаги. В том числе и с итогами боевых действий полка с начала войны. Все данные о сбитых нами самолетах и подтверждение о них, об уничтоженной боевой технике при штурмовках, сгорели. Эта группа штабных офицеров не смогла пробиться на восток и ушла в Одессу. Оттуда переправилась в Севастополь и лишь затем добралась к нам, в Дарнбург. Старший штабной группы был строго наказан, но это не вернуло результатов наших двухмесячных боевых действий. К счастью, знамя полка перевозилось с основным составом штаба под руководством Матвеева, переехавшим в Тузлы до нашего перелета туда. При потере знамени, в соответствии с уставом, воинская часть подлежала расформированию. В последние дни нашего базирования в Даренбурге полк переключился на боевые действия по понтонным переправам противника, форсировавшего в нескольких местах Днепр. Оттесняя на левобережье реки наши части, гитлеровцы создали плацдарм для вторжения в Крым. Помогая обороняющимся войскам, мы штурмовали переправы и скопления войск врага на плацдармах. но сил у нас было мало, как на земле, так и в воздухе. противник рвался в крым, оттесняя нашу пехоту к перекопу и в сторону мелитополя. Боевая работа велась напряженно с раннего утра и до поздна. После одного из вылетов, пока тех состав заправлял самолет горючим и боеприпасами, я прилег под крылом самолета и тут же уснул. После прошедшего дождя земля оказалась сырой, и я простудился. Еще два дня летал на задание с температурой, головной болью и сильным насморком. Санчасть решил не обращаться. Не хотелось прекращать боевые вылеты в этой сложной обстановке. В таком состоянии мне пришлось вылететь на перехват появившегося около аэродрома разведчика Ю-88. Взлетел по зрячему. С Юнкерса меня заметили. Экипаж сбросил в поле бомбы и самолет скрылся в облачности. Не видя противника, решил выйти за облака, перехватить его там. Вошел в облачность. Верхнего края все нет. От резкого перепада давления в ушах сверлит боль. Вот и чистое небо. Увидел разведчика впереди и выше себя. Начал набирать высоту. Пошел догон. Но вражеские летчики обнаружили меня на фоне облаков. Юнкерс круто спикировал и опять вошел в облачность. Я перевел свой миг вслед за Юнкерсом. Боль в ушах нарастала, отдавала в плечи. Вдруг почувствовал резкий и сильный болевой удар в ушах. В глазах потемнело, и на какое-то время я потерял пространственную ориентировку. Резкое снижение с высоты более 3000 метров создало такую боль, что я оказался в каком-то обморочном состоянии и с трудом вывел самолет из пикирования. В горизонтальном полете на небольшой высоте стало легче. Осматриваясь вокруг, но «Юнкерс» не видно. Сажал самолет тяжело, а когда за рулем на стоянку, то сил выйти из кабины уже не было. «Что случилось, товарищ командир?» — испуганно спросил подбежавший Чувашкин. «Вы же больной! Идемте в санчасть! В таком виде летать нельзя!» Я почувствовал, что заболел, и сопротивляться было глупо. «Пойдем, помоги выбраться из кабины!» В санчасти, расположенной в домике и конторы машино-тракторной станции, меня встретила полнотелая женщина-врач. Сразу же измерила температуру, ахнула. «У вас 39 градусов, как же вы летали? Немедленно ложитесь, будем лечиться». «Хорошо, только позвоните в штаб Иванову, сообщите, что болен». «Не волнуйтесь, все будет сделано». На третий день температура стала нормальной. Я попросил врача вернуть обмундирование, считая себя уже здоровым и годным для боевой работы. Врач же уговаривала меня еще полечиться пару дней. Наш спор был неожиданно прерван взрывами бомб. От ударной волны с жалобным звоном полетели стекла из окон. Врач проворно схватила носилки, ушла на пол и укрылась ими. Я едва удержался от смеха, подумал, что... Вот уж воистину утопающий хватается за соломинку. Через 3-4 минуты сконфуженная женщина стрелой вылетела из палаты, а я, набросив больничный халат, направился на стоянку эскадрильи. Поговорил с летчиками о делах, узнал, что произошло. Оказалось, что группа МЭС-109, поваровски выскочив в окно в облачности, сбросила около десятка бомб с высоты более тысячи метров и снова скрылась за облаками. Бомбы упали в стороне от стоянки. Никто не пострадал, поврежденной техники также не было. Чего же они напугались, думал я? У нас на аэродроме ведь нет ни одного зенитного пулемета. Хваленные ассы проявляют храбрость лишь тогда, когда ловят легкую добычу. Вскоре летчики группами взлетели на штурмовку, в том числе и на моем Миге. Поговорив с техниками, я направился снова в санчасть. Вдруг. Мое внимание привлек звук работающих авиамоторов. С запада в направлении опустевших стоянок подходила к аэродрому шестерка Ю-88. Надо укрыться, подумал я, но не зная, где траншеи и ровики, устроенные тех составом, решил просто лечь на землю. Посыпались бомбы. Полоса взрывов надвигается все ближе ко мне. Ну, здесь они и прикончат меня, подумал я и плотнее прижался к земле. Примерно за полсотни метров от меня взрывы прекратились, и бомбардировщики ушли на север. Снова их бомбежка прошла впустую. Вернувшись в санчасть, потребовал свое обмундирование. «Что вы так торопитесь? Вам необходимо еще подлечиться», протестовала врач. «Дорогой доктор, не хочу погибнуть, как куропатка». Вам тоже надо перебираться из этого помещения. Рядом с вашей санчастью сосредоточены уборочные комбайны, а немцы их принимают за боевую технику и бомбят немедленно уходить отсюда. В эскадрилью прибыл кстати, Немцы с плацдарма Укаховки перешли в наступление на перекоп. Полк после утренней штурмовки сел на аэродроме западнее Мелитополя у села Нижние Серогозы. Мы понимали, что расположимся и здесь, видимо, лишь на некоторое время. Утром все группы истребителей вновь ушли на штурмовку. состав и БАО убыли на новую точку. Подходило время и моего вылета на разведку. С раннего утра меня беспокоил приблудившийся к моему самолету небольшой поросенок. Он путался под ногами и хрюкал, надеясь поживиться харчами. Что с ним делать? Оставлять немцам на закуску? Застрелить? Жалко. Не придумав ничего другого, я связал ему ноги и пристроил за брони спинкой. Так мы вдвоем и слетали на разведку. В Нижних Серогозах, доложив результаты, попросил заведующего летной столовой забрать моего необычного пассажира. За ужином, не выдержав, рассказал летчикам историю с поросенком. И пожалел, конечно. Лучше бы уж промолчать. «Ну, Сашка, если бы мессеры знали, кто с тобой летит, они бы уж ни за что от тебя не отстали». «Наоборот, поросенок так верещал, что все мессы драпанули от мигов в рассыпную. Видимо, считали, что у русских появилось какое-то новое оружие». «Ладно, хватит смеяться над моим напарником. Я из-за него весь полет выполнял только набреющим. Все берег его, чтобы не задохнулся на высоте». В Нижних Сирогозах поработали пару дней и снова на новый аэродром. Немцы, прорвав нашу оборону на Днепре, нанесли главный удар в направлении Крыма. Своим левым крылом они вели наступление на Мелитополь. Это и вынуждало нас к перебазированию. За последнее время полку часто приходилось вылетать с одного аэродрома, наносить штурмовые удары, а садиться на другом. Тех состав и батальон аэродромного обслуживания уходили на новое место базирования, иногда под разрывами снарядов. Моя группа, успешно выполнив штурмовой удар по колонне автомашин с пехотой, приземлилась на летное поле около Астраханки. Нас никто не встречал. На аэродром еще не успела прибыть передовая команда. Замаскировав самолеты, мы провели разбор действий летчиков в боевом вылете. К этому времени подъехала санитарная машина с врачом и медицинскими сестрами. Все повеселели. Было с кем поболтать на отвлеченные темы. В стороне от аэродрома послышался гул самолета и показался ути 4 Он так прижался к земле, что казалось, зацепит за лесопосадки. «Летит Осипенко. Будет нам сейчас разгон за бездеятельность», — предупредил я летчиков. «Не стоит волноваться. Они, боясь мессеров, так радутся, что наверняка зацепятся за земной шарик», — высказался Лукашевич. Через минуту при приземлении ути 4 вдруг накренился и, чиркнув крылом о землю, поднял облако пыли. Послышался треск ломающегося самолета. «Все мы бросились к нему. Самолет был поврежден серьезно, но летчик Сорокин и комдив отделались небольшими ранениями». Мы помогли медикам втолкнуть в машину носилки с раненым комдивом. Сорокин сел в кузов, и санитарный автобус быстро направился в село. «Ну, Лукашевич, накаркал ты несчастье на голову комдива», — упрекнул я товарища. «А при чем здесь я? Это они сами себя подвели. Страх и успех в летном деле несовместимы». Вскоре прибыла передовая команда технического состава и батальона аэродромного обслуживания. Самолеты были заправлены горючим, заряжены боекомплектом патронов. Подвесили бомбы. Моя группа снова вылетела на штурмовку противника. К вечеру в Астраханку перебазировался весь полк и БАУ. С раннего утра снова начались боевые вылеты на штурмовку наступающих на Мелитополь гитлеровцев. А я в паре с Гросулом вылетел на разведку в направлении Каховки, а оттуда – к Перекопу. Особое внимание уделили поиску противника западнее Мелитополя. Положение в Таврии ухудшалось. Немцы пробивались к Севашу, стремясь полностью отрезать крымский полуостров. Западнее Мелитополя, прорвав слабую оборону наших войск, вражеские колонны, поднимая на дорогах шлейфы пыли, продвигались к городу. Для задержки их требовалось оперативное воздействие нашей авиации, активная помощь с воздуха обороняющимся соединением. Вся истребительная авиация была брошена на штурмовые действия, чтобы не позволить головной колонне противника маршем прорваться в Мелитополь. В полдень для удара по основным силам врага вылетела группа бомбардировщиков СБ. Наша четверка истребителей сопровождала ее. Мы знали... что в их бомболюках находятся контейнеры, загруженные колбами с зажигательной смесью КС. Бомбардировщики точно вышли на цель и нанесли массированный удар по головной части колонны танков и автомашин. Впервые мы увидели эту эффектную картину. Некоторые стеклянные колбы с зажигательной смесью, сталкиваясь в воздухе, разбивались. Смесь загоралась, образуя гирлянды белого дыма. Они жгутами тянулись к земле. Большое скопление техники противника было точно накрыто этим ударом. Сквозь белый дым от КС проступили столбы черного смрада от горячих автомашин и танков. Выполнив задачи по сопровождению СБ, мы, заправившись горючим и подвесив бомбы, взлетели вновь. Теперь уже первым в пикирование перешло звено Фигичева. За ним должна идти моя «тройка». Как всегда, перед ударом по наземной цели я смотрел небо. С южного направления, прикрываясь солнцем, на нас шла восьмерка мессершмиттов. Предупредив летчиков эволюциями самолета об опасности, я неприцельно сбросил бомбы и энергичным боевым разворотом влево моя пара пошла в лобовую атаку. Третий летчик звена, Александр Грасу развернулся вправо и оторвался от нас. Он точно повторил ошибку Карповича под Кадымой. «Мессершмиты лобовой атаки не приняли и правым разворотом пытались нас обойти. Я иду за ними в правом развороте и вдруг вижу, что ведущая пара вражеской группы заходит в хвост самолету «Грасула». На большой скорости за счет форсирования мотора проскакиваю мимо ведомого пары «Мессеров» и бью очередью с короткой дистанции по мотору и кабине ведущего». Не успел я выйти из атаки, как левее крыла моего самолета пронеслась дымовая трасса и послышался легкий удар по самолету. Все же второй Май-109 успел зацепить меня своей очередью. Уходом по трассу я вышел из-под удара. Где-то внизу звено Фигичева штурмовало врага на земле, а мое связало боем группу вражеских истребителей. И на этот раз на противника оказало психическое воздействие сбитые командира группы. Атаки шмитов были неуверенными, вялыми. Разворотом им в лоб мы срывали все попытки нас атаковать. Наконец, вражеская шестерка прекратила бой и взяла курс на запад. Лишь один м 109 настойчиво нас атаковал при отходе к Мелитополю. Но мы, применяя маневр ножницы, легко отразили эти попытки. Перед ужином, как всегда, командир полка информировал нас об итогах боевого дня. Он передал нам благодарность от наземного командования за успешные действия истребителей и бомбардировщиков, задержавших наступление немцев на Мелитополь. Противник сумел лишь перерезать железную дорогу между городом и Крымом, захватив станцию Акимовка. В заключение Иванов сообщил, а по Крышкину командование наземных войск прислало благодарность. и подтверждение на сбитие немецкого асса, награжденного Железным Крестом. «Что, летчик попал в плен?» – спросил Гросу. – «Нет, он был убит в воздухе». «Это хорошо. Убитый фашист лучше, чем пленный». «Теперь понятно, почему так настойчиво нас преследовал один из мессеров. Хотел расплатиться с нами за своего ведущего». Утром инженер сообщил, что мой самолет получил в бою повреждения и требует ремонта. Единственный бронебойный снаряд скользнул по верхней обшивке крыла, сделал поперечную выемку в лонжероне. Была нарушена прочность плоскости. Иванов вызвал меня и поставил задачу. «Перегонишь своего Мига на замену крыла в наши полковые мастерские в Володарском. Там проверь подготовку молодых летчиков и подучи их. Через пару дней заберешь их и привезешь в полк. Пора молодое пополнение вводить в бой. На аэродроме в Володарском меня окружила молодежь, направленная на дополнительную отработку боевого применения МИГа. В авиашколе этому их не учили. Фактически, они не были готовы к боям. По имеющимся в полку данным, этот пробел был устранен. «Ну, как с подготовкой к боям?» – спросил я у летчиков. «Готовы к выполнению любых боевых задач», — бодро доложил Никитин, как старшина группы. «Товарищ старший лейтенант, заберите нас на фронт. Если хорошо подготовлены, то заберу». «Мы здесь научились вести воздушные бои, стреляли по целям на земле. Вот бомбометание не отработали. Нет полигона». «Практическим бомбометанием будете заниматься на фронте. Сегодня проведем занятия по тактике». А завтра будет проверка техники пилотирования в бою с воздушным и наземным противником. Разъяснил я задачи, которые наметил решить за два дня пребывания в Володарском. «Скорее бы на фронт! Так хочется подраться с мессерами!» Восторженно сказал чернявый летчик. «Супрун, я не ошибся? Посмотрим, как ты оправдаешь в боях фамилию твоего знаменитого земляка, летчика-испытателя Степана Супруна». «Слышали, что он здорово дерется с немцами на Западном фронте?» «Степана Павловича Супруна уже нет. Он погиб в воздушном бою и награжден посмертно второй медалью Героя Советского Союза. Скорбно поведал мне эту новость Никитин». Ошеломленный неожиданным сообщением, я растерянно смотрел на летчиков. В сознании не укладывалось, как могли сбить такого мастера пилотажа и снайпера воздушной стрельбы. Мысли опять вернулись к устаревшей тактике истребителей, рекомендованной довоенными наставлениями и инструкциями, отсутствию радиосвязи на наших самолетах. Вероятно, в этом таилась и причина гибели Супруна. Никитин, догадываясь о моем состоянии, спросил. «Вы встречались с Супруном? Знали его?» «Больше, чем знал. Все, разговоры кончаем. На занятия!» До позднего вечера, используя модели самолетов, осваивали тактику истребителей. Только не ту, которой нас учили до войны, а выработанную летчиками в боях с немцами. На следующий день начались полеты на отработку техники пилотирования с энергичным выполнением маневров в бою. К вечеру после учебных воздушных боев облетал свой отремонтированный МИГ. Показал молодежи, как наносится по наземной цели скоростной соколиный удар. У самой земли дал очередь по мишени макету и вдруг влетел в стаю скворцов. Сразу же повел машину на посадку. Еще в полете увидел повреждения. Теперь придется менять уже две плоскости крыла. На земле еще раз осмотрели серьезные повреждения, которые наносят маленькие птицы при столкновении с самолетом, летящим на большой скорости. Пришла мысль, надо быть осторожным при нанесении соколиного удара в боевых условиях. Сейчас, осенью, начинается перелет птичьих стай. Столкновение с ними может закончиться очень плохо. Вечером съездил в Мариуполь. Город Металлургов жил напряженной трудовой жизнью. Выплавлял сталь для фронта. О войне напоминали замаскированные здания, заклеенные полосками бумаги окна и множество военных плакатов и лозунгов. Удастся ли нашей армии удержать Мариуполь, не отдать город фашистам? Утром, облетав снова свой самолет, вылетел с пополнением в Астраханку. Молодые летчики летали парами с превышением одна над другой, с небольшим уступом от фронта. Приятно было видеть, что мои занятия пошли впрок. Ведущие Никитин, Труд, Супрун и Бережной умело маневрировали своими парами. Хотелось, чтобы молодежь грамотно использовала тактические приемы, которые родились в боевой обстановке. Добивалась побед и не погибала от вражеского огня. И так уже полк потерял многих летчиков. Молодые, сильные физически и духом ребята жаждут сразиться с врагом. За эти дни я проникся к ним отеческой заботой. Передал им все, чему научился сам за тяжелые месяцы войны. Они вступают на боевой путь лучше подготовленные тактически, чем мы, когда началась война. За новое мы заплатили кровью, гибелью товарищей. И они должны умело использовать бесценный боевой опыт. В Астраханке молодежь уверенно села парами. Всей группой прибыли на КП. Чтобы представиться командиру полка, Виктор Петрович внимательно присматривался к каждому, тепло пожимая руку. «Ну, как они подготовлены? Можно их посылать на боевые задания?» – спросил у меня Иванов. начале только с опытными летчиками. Рвутся встретиться с мессерами. Вот только бомбометание практически не отрабатывали. Этому здесь быстро научим. Началось наступление наших войск, а у нас в полку не хватает селенок для поддержки пехоты. Веди свою соколиную стаю на Акимовку. Там просят нашей поддержки. Надо помочь выбить немцев из кирпичных зданий. Действуй! Пока в штабе я уточнял задание, под самолеты были подвешены сигарообразные контейнеры. Вся группа подготовилась к вылету. Я обратил внимание Чувашкина на необычный вид бомб. И почему подвесили их? Такое было приказание. Ну, раз так приказано, то будем выжигать фрицев горючей жидкостью. Поджарим их сейчас. Летим. Мы с Гарсулом парой на Мигах. За нами восьмерка молодых летчиков на И-16. Внизу В разрывах облаков – станция «Акимовка». Противник, приспособив для обороны кирпичные здания и фундаменты домов, упорно сопротивлялся нашим частям. Надо выкурить гитлеровцев из оборонительных сооружений и помочь бойцам захватить этот важный опорный пункт. Вытягиваясь в цепочку, с полукруга пошли в пикирование. У самой земли сбрасываем зажигательные бомбы. Огонь сразу же охватил опорный пункт. Плотный белый дым от КС ослепил огневые точки. Наша пехота поднялась в стремительную атаку. Немцы панически удирали со станции. Мы расстреливали их из пулеметов и пушек до полного израсходования боекомплекта. В этот день наша группа произвела еще два вылета на поддержку наступающих стрелковых частей западней станции. Вечером пришла благодарность от наземного командования за помощь в освобождении Акимовки. Молодые летчики ликовали первые боевые вылеты и благодарность. За ужином баянист играл для них веселые песни. Всем хотелось верить, что местный успех наших войск на юге разрастется во что-то большее. В последующие дни... Группа в полном составе наносила штурмовые удары по огневым точкам врага, скоплением автомашин и артиллерии на позициях. Так в боях вчерашние птенцы обретали крылья.